Элла Митина. «Золотые монеты». Читает Олег Булгак. Иосиф еще накануне решил, что обязательно продаст свою коллекцию монет, которую всегда хранил с мыслью про черный день. Вот этот пресловутый черный день, кажется, и замаячил у порога. А все проклятая перестройка. Стабильность, которая годами и десятилетиями казалась вечной, таяла на глазах. Число клиентов резко сократилось. Кто уехал из страны, кто ушел в мир иной, а кто уже не мог себе позволить протезирование у дорогого доктора. Но все же Иосиф свой кабинет не закрывал. Работа дантиста востребована при любых режимах и правителях. Он отнюдь не бедствовал, в отличие от многих своих знакомых, что в одночасье из обеспеченных и респектабельных граждан превратились в полунищих и растерянных перед новой реальностью людей. У Иосифа, во-первых, на сберкнижке лежал солидный капитал, а во-вторых, имелись в тайнике золотые монеты. Его золотовалютный запас... Его надежная опора и уверенность в завтрашнем дне, которые сегодня выглядят такими туманными и шаткими. Да-да, монеты нужно продать сейчас, пока за них хоть что-то дают. Дочь Ляля с мужем Сеней и внуком Мариком собираются в Израиль, и он, конечно, двинется за ними, не оставаться же здесь одному ей-богу. И еще веский довод в пользу продажи — Вывести монеты из страны все равно не дадут. Антиквариат все-таки. Коллекция у него небольшая, теперь-то после всего произошедшего небольшая, но все же вполне солидная. И царские червонцы, и пятерки в ней имеются, причем настоящие, отчеканенные в Петербурге в 1911 году, и редкие пять золотых рублей, высочайшие 997 пробы Александра Третьего, и австрийский дукат девятьсот пятнадцатого года номиналом четыре с изображением императора Франца Иосифа в лавровом венке в виде ленты завязанной на затылке бантом и неровная словно обкусанная по краям экзотическая бухарская золотая тилья тысяча восемьсот шестьдесят шестого года конечно продать монеты будет непросто это Иосиф прекрасно понимал денег почти ни у кого нет Но ведь расплодились же богатые, предприимчивые люди, чьи упитанные физиономии чуть не каждый день мелькают в телевизоре. Остается надеяться, что эти господа соображают, что в золото выгоднее вкладывать, чем хранить деньги. Монеты никогда не дешевеют. И если бы не обстоятельства, но довольно. Нечего не распускать и руками всплескивать. Раз решился... Пора действовать. Увы, увы, основной поставщик монет, давний друг и пациент Петр Петрович Топорков, скончался два года назад. Уж с ним-то можно было и настоящую цену коллекции обсудить, и не бояться, что при продаже нарвешься на жуликов, а то ведь не равен час найдутся деятели, и денег не заплатят, и монеты отберут». Но нет больше забавного лысого старика с косматыми черными бровями-гусеницами. Нет умницы, чокнутого нумизмата и замечательного собеседника. И это очень и очень жаль. Неделю назад в Апраксином дворе, называемом в народе «Опрашка», Иосиф наткнулся на лавку с симпатичным названием «Монетка». И Еще недавно никакой монетки и в помине не было, а на ее месте, это Иосиф точно помнил, стоял магазин спортивных товаров, но нынче ничему удивляться не приходилось. Одни торговцы стремительно начинали свой бизнес, другие столь же стремительно разорялись, однако бойкий товарооборот ни на миг не прекращался. Иосиф с минуту нерешительно постоял возле лавки, потом неспеша спустился по щербатой грязной лестнице в подвал. В небольшом, но на удивление чистом и хорошо освещенном помещении он обнаружил весьма профессионально размещенный товар. На застекленных полках чернели бархатные вертикальные подставки с углублениями для монет, подсвеченные маленькими лампочками. Иосиф кивнул продавцу, парню лет тридцати, в белой рубашке и кожаном пиджаке. Тот приветливо улыбнулся в ответ, и Иосиф принялся разглядывать экспонаты. Среди советских серебряных монет двадцатых годов, более поздних юбилейных рублей попадались и очень приличные вещи, вроде царских золотых и даже редкий и дорогой Елизаветинский червонец девятьсот восемьдесят шестой пробы с распятием Святого Андрея Первозванного на реверсе. Цена червонца была сумасшедшей. но Иосиф понимал, что монета того стоит. В прежние времена он и сам бы решился ее приобрести, но не сейчас, конечно, не сейчас. Он повернулся к продавцу. Тот равнодушно наблюдал за ним. Наверное, думал, что это очередной зевака, который от нечего делать глазеет на витрины. Но Иосиф похвалил коллекцию, отдельно отметил Елизаветинские червонец и вообще высоко отозвался об устройстве магазина. Продавец расплылся в улыбке. «Приятно встретить знатока. Любопытных тут много шатается, а сами-то в монетах ничего не понимают. Я, знаете ли, всю жизнь нумизматикой интересуюсь, а как перестройка началась, решил открыть свой магазин. Тем более мой НИИ, где я инженером работал, накрылась медным тазом. Вот и решил, наконец, осуществить свою мечту, соединить хобби и работу. Меня, кстати, Женя зовут». Иосиф назвал себя и с удовольствием пожал протянутую руку. Рукопожатие у продавца оказалось крепкое, но не железное, какое часто бывает у мужиков с повышенной самооценкой, сразу желающих продемонстрировать, кто тут хозяин. «Не похож этот Женя на жулика», — подумал Иосиф и как-то внутренне успокоился. «Чем интересуетесь?» — деловито поинтересовался Женя. «По желанию могу найти вам все, что хотите». У меня большие связи в этом мире». Иосиф Миронович улыбнулся и объяснил, что он скорее продавец, что, увы, обстоятельства вынуждают не покупать, а продавать. Вот и пришел, как говорится, на разведку и будет рад, если его коллекция, о, поверьте, очень достойная, приглянется. О цене, уверен, они договорятся. В конце концов, порешили встретиться через два дня, поскольку завтра у него были пациенты с самого утра до позднего вечера. Дома монеты хранились в надежном месте. Этот тайник много лет назад за весьма и весьма круглую сумму соорудил его пациент, как выяснилось впоследствии, большой специалист по вскрытию чужих сейфов. Однако этот умелец давно умер в местах не столь отдаленных и не мог никому ничего рассказать. О тайном месте было известно только жене Полине. Но она умерла два года назад от острова Лейкоза. Ушли из жизни и тесть Владимир Васильевич, и теща Зоря Яковлевна, с которыми он всю жизнь прожил в одной квартире. Давно нет на свете ни отца, ни матери, ни Берты. Даже дочери Ляли место тайника было неведомо, да она никогда ему и не интересовалась. Иосиф притащил из подсобки стремянку, приладил к антресоли и полез наверх. Там открыл дверцу, отодвинул в сторону банку с высохшей краской, нащупал в стене справа еле заметную выпуклость, слегка надавил на нее и тут же услышал нежный щелчок. Открылась дверца потайного шкафчика. Просунув руку внутрь, он на ощупь отыскал старый холщовый мешочек и вытащил наружу. Спустившись с лестницы, Иосиф прошел в гостиную, где было светлее, высыпал монеты на стол и пересчитал. Семнадцать штук. Если выгодно продать, выйдет весьма солидная сумма. Не такая, конечно, какую можно было выручить за прежнюю коллекцию, но тоже совсем-совсем недурственная. Плюс деньги за квартиру, плюс сбережения — Можно быть спокойным, он все еще не бедный человек. Иосиф сидел и в задумчивости глядел на свои сокровища, словно видел их впервые. Он действительно много лет не прикасался к ним. После известных событий, о которых речь впереди, Иосиф совершенно потерял интерес к приобретению новых монет. Сейчас золотые кружки, как потухшее солнышко, обмякшей горкой лежали на столе. Старый рукодельный мешочек с трогательной завязкой веревочкой, сшитые заботливыми руками Берты, горбился рядом. Иосиф взял его в руки, но вдруг неожиданно яростно смял в кулаке, словно разозлился на него. Потом вздохнул и бережно вернул на стол. — Надо же! — подумал он грустно. — Казалось бы, ну что мешочек? Ничтожная вещица, а столько воспоминаний навеял. перед глазами возникла берта тихая маленькая берта он вспомнил их первую встречу да он вновь вспомнил тот майский день тысяча девятьсот сорок пятого года вокруг тошнотворно пахло сиренью ее кусты сгибаясь под тяжестью роскошных бело розовых цветов росли вдоль дороги ведущей к Вишнеево, у каждого палисадника у реки ольховки Сирени и раньше в деревне было множество, но никогда Иосиф не обращал внимания на то, что она так остро, так резко пахнет. Недавно прошел небольшой дождь, выглянуло солнце и на небе выросла ослепительная радуга. Она словно жар птица обняла своими крыльями и Вишнеево, и селения вдалеке за рекой, и весь мир за полем и лесом, но больше всего... Именно запах сирени назойливо уверял, что вокруг весна. Все замечательно и радостно, ведь пришла долгожданная победа. Это было, конечно, так. Однако в душе надежно поселилась тревога. За четыре года войны и эвакуации они не получили ни одной весточки от бабушки с дедушкой, ни одного письма и от других родственников из Вишнеева, сколько бы им ни писали. Да, разумеется, было известно, что Белоруссию с самого начала войны оккупировали немцы, но в 44-м фашистов же выгнали. Так почему никто по-прежнему не пишет? Строились всякие догадки. Может, родня уехала куда-то так далеко, что... Почта в тех местах просто не работает. Скажем, они оказались на Крайнем Севере. Или, не дай бог, в плену, но скоро вернутся. Или... Представлять худшее было страшно. Да и не хотелось. Мать, Мирочка и Иосиф уехали в эвакуацию из своего родного Валдая в июне 41 первого и оказались на Урале в небольшом городе Глазово. но как бы ни было там тяжко, как ни голодно и холодно, они были живы и почти здоровы. Ну, допустим, Иосиф почти два года не ходил в школу, потому что вместе с матерью работал на Глазовском патронном заводе. Подумаешь, после войны закончит. Жив был и отец. Он в июле 41 первого ушел добровольцем на фронт и в последнем письме известил, что вот-вот вернется. Скоро, совсем скоро все они встретятся в их доме на Валдае. Дай бог, чтобы только он был цел, их чудесный дом, построенный отцом из толстого бруса, со островерхой крышей, большой верандой и садом. Но прежде, конечно, нужно узнать, что же все-таки случилось с бабушкой и дедушкой. Поэтому перед возвращением на Валдай и сделали крюк в Белоруссию. Из Глазова в Вишнеево на поездах со многими пересадками и остановками тащились десять дней через всю страну. Сошли на станции Богдановская, и оттуда с чемоданами и тюками еще шесть километров плелись пешком по узкой проселочной тропинке. От усталости и дурных предчувствий шли молча. Мать впереди, в старой потертой юбке, коричневом пиджаке и пестрой косынке. В ее всегда прямой спине сейчас не чувствовалось обычной уверенности. Иосиф понимал, что и она страшится узнать правду, и держится только ради детей. Замыкалось шествие младшая сестра, Мирочка. Иосиф слышал неровный ритм ее шагов в тяжелых башмаках. Тук-тук, тук-тук. Мирочка была хромой от рождения. Одна нога у нее была немного короче другой. Своей хромоты девочка очень стеснялась. Была тихой и робкой. Большие серые глаза смотрели виновато, руки с тонкими пальцами сжаты в кулачки, словно она от кого-то защищалась. Хотя, конечно, никто на нее не нападал. Даже мать редко сердилась на Мирочку. Да и как было сердиться! Послушная, славная девочка. Не то что шумный Иосиф с его норовым и вечным своим мнением. Мирочка часто болела, но всегда как-то тихо, без слез и драм, словно старалась быть как можно незаметнее. Она и внешне была иной. Все, и мать, и Иосиф, и отец были крупные, носатые, курчавые. Мирочка же была небольшого роста, с ясными светлыми глазами и длинными русыми волосами, которые стягивала в тугой узел на затылке. Сейчас девочка... плелась из последних сил. Новые ботинки, которые мать ей купила на Глазовском рынке перед самым отъездом взамен старых, развалившихся, нещадно натирали. Подложенная внутрь вата положение не спасла, и палец упрямо упирался в какой-то внутренний шов. Однако девочка мужественно терпела, не жаловалась и не ныла, только тяжело вздыхала. и время от времени останавливалось отдохнуть. Тогда они с матерью молча пережидали, когда Мирочка придет в себя, и двигались дальше. Прошли мимо реки Ольховки. Здесь когда-то давно дедушка Моисей, мамин папа, научил восьмилетнего Иосифа плавать. И сразу же купание в реке стало главным летним удовольствием, о котором Иосиф мечтал весь учебный год. его невозможно было вытащить из реки. С дружком Степкой, сыном бабушкиной товарки Антонины Васильевны, они плавали наперегонки в прохладной небыстрой воде и глядели, как постепенно на высоком берегу уходили в сторону каменный костел, одноэтажная школа, деревянная синагога, церковь с высокими крестами. Степа был старше на год, коренастый, физически более сильный, Он плавал лучше, а Иосиф только мечтал когда-нибудь обогнать приятеля. Но нет, так и не получилось, сколько ни старался. Всегда Степа приплывал первым, а потом еще смеялся и обзывал его «Валдайский дохляк». А когда Иосиф, накупавшись до одури, до полного обессиливания, замерзший, голодный, приплетался домой, бабушка сердилась — мол сколько можно не евший не пивший торчать в воде будто он не здесь будет сказано не ребенок а утка потом замахивалась на него полотенцем и сердито кричала ай хворая твоя голова сюнечка я ж тебе задам но ничего она конечно не задавала кормила горячей картошкой с хлебом и молоком а ее присказка хворая твоя голова стала символом канувшего в небытие счастливого детства которая укатила за пригорки леса и овраги прекрасного, как мечта, Вишнеева. Они шли по деревне и не узнавали ее. Поле, всегда засеянное пшеницей, заросло сорняками и дикими цветами. По нему важно вышагивала ворона и вертела черной головой туда-сюда, словно удивляясь, куда могли деться колосья. Потом дошли до сгоревшей синагоги, от которой остались только остов до да фундамент. Ее черные окна глядели ночным кошмаром. Чем ближе подходили к родному местечку, тем становилось страшнее. По дороге встретили пару знакомых сельчан, но те, кивнув без улыбки, торопливо заспешили прочь. Но вот и знакомая улица. Остановились, как вкопанные. Собственно, улицы не было. А был ряд сожженных домов. Только печные трубы, словно воздетые к небу, руки высились над руинами. Мирочка громко заплакала. Иосиф зажмурился и закрыл лицо руками, чтобы не видеть, не знать, прогнать прочь страшную картину. Мать! Молча глядела на адское зрелище. Иосиф открыл глаза и, не утирая слез, которые лились рекой на его клетчатую фланелевую рубашку, обнял мать за плечи. Та, сжав губы, не отрываясь, глядела на остатки жилищ. Тощий полосатый кот развалился на обугленной сетке железной кровати и лениво щурил глаза. Отдельно от кровати, словно сделав шаг в сторону, стояла удерживаемая какими-то сгоревшими руинами прикроватная спинка с металлическими шариками. Это была кровать бабушки и дедушки. Мать, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь. Дети молча последовали за ней. И вот уже несколько часов сидят они в избе Антонины Васильевны, бабушкиной товарки. Давно ушла с неба радуга, накрапывал мелкий дождь. В комнату из распахнутого окна потянуло прохладным ветерком и резко запахло сиренью. «Опять эта проклятая сирень!» — с отвращением подумал Иосиф. «Несет от нее, будто бочку одеколона на землю пролили. И зачем ее столько? Скорее бы домой, на Валдай!» Он смертельно устал от войны и эвакуации в Глазове, от дороги в Вишнеево, от ожидания новостей про бабушку и от того, что теперь узнал их. Он больше не мог и не хотел слушать Антонину Васильевну, грузную, неопрятную женщину с носом картошкой, коричневой бородавкой у носа и несвежим ситцевом платье. За что он злился на нее? Ведь она была добра к ним, пригласила в дом. дала воды умыться, накормила супом из сушеных грибов, горячей картошкой с укропом и молодым луком, щедро нарезала хлеба, отыскала в сундуке для Мирочки Степкины башмаки, и они с ей в пору. Но старуха, беспрерывно перебивая саму себя, говорила и говорила и вываливала на их одуревшие головы все новые подробности того, что случилось и с ней, и с их родными. слушать это было невыносимо и хотелось приказать ей заткнуться но ведь они и затем и приехали чтобы узнать правду и никто не был виноват что эта правда оказалась такой ужасной вначале антонина васильевна с хлипывая и плача рассказала как в первые же дни войны муж ее василий игнатьевич ушел в партизаны а через год сколько она не просила сколько не умоляла и сын степа сбег к нему Оба погибли в сорок третьем, подорвались на мине. «Царствие им небесное!» Она мелко перекрестилась. «А вот вашим-то родственникам, Фанечка Моисеевна, подорше пришлось помучиться. Ой, пришлось! Как фашисты эти звери, чтобы им в аду гореть, в июне сорок первого в Вишнево то зашли, так немедля принялись переписывать всех евреев, что здесь жили». конечно, сами-то они ни за что бы с таким делом не справились, если бы не наши Иуды, Петро и Андрей, что продались немцам за тридцать сребреников. С их-то помощью фашисты всех и переписали. Потом людей из ихних домов повыгоняли, да запихали в десяток изб по пять-шесть семей в каждую. И избы эти высоким забором с колючей проволокой обнесли, словно тюрьму. Да это и впрямь была тюрьма». Сколько ж я этих расстрелянных повидала, страсть Божья! Детё у матери, к примеру, плачет, не хочет голодный с позаранку-то идти с ней на работу. Так они вначале дитё расстреляют, а потом уж мать. Их хохочут, и изверги. И фотографируют, что натворили. На память, значит. Но ваши-то живы были до самого конца, я сама видала. Не думайте, я им когда хлебушка тайком передам, когда картошечку суну... Мы ж с вашей бабушкой соседи были, дружили как-никак. И не в силах вспоминать, снова заплакала, потом, пересилив себя, продолжила. Но только в августе все разом и закончилось. Помню, жара в те дни стояла несусветная. Я вышла из дома пораньше из колодца воды натаскать. Гляжу, что-то немцев полно на Садовой улице, а на дороге толпа евреев, старые, молодые. Все стоят, молчат, не понимают, куда их поведут. а, может, и понимают, откуда мне знать. Я с перепугу за церковь сховалась, а то ведь у них, у фашистов, разговор короткий, чуть что стреляют. Вижу, загнали людей в амбар, заперли на замок и давай пулять со всех сторон. Долго пуляли, пока ихний командир чего-то не приказал. Немцы разом стрелять перестали, и, гляжу, наши-то полицаи, Петро с Андреем, амбар бензином поливают — Да еще на немцев поглядывают, мол, глядите, как мы работаем справно. Матерь Божья, амбар подожгли. Он же деревянный. Сразу и загорелся. Вспыхнул, как свечка. Я сама все это видела, вот те крест. Не хотела смотреть, да смотрела, как людей точно дрова сжигают, которых из пулеметов сразу не поубивали, горели заживо. Как же они кричали. Волоса на голове дыбом вставали от того крика. Потом помаленьку все стихло, и немцы ушли. А я подождала чуток и домой побегла. И вот не совру, но тот запах паленого мяса еще с месяц над деревней стоял. Антонина Васильевна умолкла. Молчали и мать с детьми. Тишина стояла в избе тяжелая и густая. Кукушка в настенных часах прокуковала четыре раза. За окном перегавкивались собаки. Жизнь буднично катилась своим чередом. И небо не упало на землю, и солнце не погасло. И это казалось самым невероятным. Иосиф, не мигая, глядел на деревянный стол, на его давно немытые доски, словно хотел там что-то отыскать. Его знобило. Мирочка уже дважды выбегала в палисадник. Ее долго и мучительно рвало. Действительность соглушительной силой обрушилась на этих детей. Иосифу было семнадцать, сестре — тринадцать. Им казалось, что они живут на свете уже сто лет, что познали все ужасы и мерзости этого мира. что они никогда не будут счастливыми, и до конца дней у них перед глазами будет стоять тот амбар, а в ушах звенеть крик заживо горящих в нем людей. Пыльную дорогу на работу, детей, стариков и женщин, окрики немецких часовых, лай сторожевых собак, желтые звезды на одежде, кота на обугленной бабушкиной кровати. «Ай, Сюнечка, хворая твоя голова!» Мать с посеревшим и вмиг постаревшим лицом будто очнулась и медленно встала из-за стола. Посмотрела на детей. Сняла пиджак, протянула Иосифу. Его била мелкая дрожь. Он благодарно кивнул. Потом подошла к Мирочке, обняла девочку, погладила по голове. Та уткнулась матери в живот и всхлипнула. Мать обернулась к хозяйке. «Антонина Васильевна, водички можно?» Антонина Васильевна встрепенулась, взяла с печи глиняный кувшин с нарисованным на боку подсолнухом, плеснула в щербатую кружку и протянула мирочки. «Попей золотце, легче будет. Завтра утром уедем домой», — сказала мать. «А сегодня позвольте переночевать у вас. Дети устали, да и поездов до утра не будет». «Да неужели я, Фаня Моисеевна, вас с детьми на улицу выгоню?» — всплеснула руками Антонина Васильевна. «Спасибо. Я вашу доброту вовек не забуду. Напоили, накормили, моим помогали. Если что будет нужно, пишите. Всегда поможем, чем можем. А то и приезжайте. У нас всем место найдется. Обязательно приезжайте». Антонина Васильевна кивнула головой. Мать прошлась по комнате и огляделась. «Вы уж меня простите, Антонина Васильевна, и не обижайтесь, дорогая. Но почему у вас в доме такое запустение? Полы будто сто лет не мыты, стол грязный, занавески не стираны. Нет у меня ни сил, ни хотения порядке наводить. Да и для кого стараться-то?» — равнодушно бросил это. «Для себя, Антонина Васильевна, для себя. Не вернуть нам наших близких. а жить надо. Хотя бы им зло этим фашистским тварям, чтобы они сдохли и горели в аду. Тут голос ее окреп, и в нем появились привычные командные нотки. «Не беспокойтесь, милая моя, мы тут мигом порядок наведем. Киндер, а ну живо за работу! Не сидите тут, как кошка на заборе. Мира, посуду перемой. Видишь, она вся засалилась, и стола-то три». «А ты, Сюня, бегом к колодцу за водой, будем полы мыть и занавески стирать». Антонина Васильевна только руками всплеснула от материнской прыти, но возражать не стала. Молча принесла какие-то тряпки и кусок мыла. Кажется, от появившейся работы всем как будто стало легче. Иосиф взял ведра и отправился к колодцу. Колодец был недалеко, и он прекрасно помнил дорогу к нему». Антонина Васильевна не раз гоняла их туда со Степкой. Выйдя за калитку, Иосиф увидел на дороге нищенку, маленькую, оборванную. Она шла, шатаясь, словно из последних сил. Иосиф вздохнул. Много он их уже повидал за время войны. Но это была особенная. Таких худых людей он вообще не встречал. Голова женщины казалась огромной, а ноги выглядели тоненькими прутиками. Они с трудом удерживали иссохшее тело. Непонятно даже было, молодая женщина или старая. Это был скелет без возраста. Иосиф проводил нищенку глазами. Мать ждала его с водой, и лучше бы, от греха подальше, не задерживаться. Вскоре он вернулся с полными ведрами и, зайдя в палисадник, сразу обратил внимание, что дверь в уборную — обычную некрашенную деревенскую будку, скрытую за деревьями, на нараспашку. Хотя он прекрасно помнил, что сам запирал ее на щеколду, когда недавно бегал туда по нужде. Он поставил ведра на землю, подошел к будке, заглянул внутрь. Вначале, в темном пространстве, он увидел какую-то шатающуюся тень, а когда понял, что это, то закричал так страшно и дико, что через минуту возле него уже были и мать, и Антонина Васильевна, и Мирочка. В уборной рядом с толчком валялось ведро, а на перекинутом через балку на потолке поясе висела та самая нищенка, которую он встретил на дороге. Мать немедленно велела Иосифу с Антониной Васильевной приподнять тело, а сама сноровисто развязала петлю. К счастью, женщина была еще жива. Иосиф, понукаемый матерью, «Смотри, не споткнись, неси осторожно, давай, шевелись», притащил невесомое тело в избу. Там женщину уложили на топчан. Какое-то время она сильно кашляла, потом утихла. Все сгрудились вокруг и молча глядели на ее бледное, без кровинки, изможденное лицо, синюю полоску от веревки на шее Ветхую явно с чужого плеча одежду и совершенно развалившиеся дырявые башмаки. Мать налила в кружку воды и приподняла голову женщины. Та, не открывая глаз от пила, снова закашлялась и без сил откинулась на подушку. — Господи, худющая-то какая! Чистый скелет! И глядите, номер у нее на руке выбит! — промолвила Антонина Васильевна и без перехода запричитала — Из чего это она такое с собой сотворила? Да еще у меня на дворе». «Была, наверное, причина. Не могла же она это просто так», — ответила мать, укрывая женщину одеялом. «У нас у всех причина. Мы все же не вешаемся», — не унималась Антонина Васильевна. Мирочка села возле Топчина на корточки, взяла прозрачную руку женщины и погладила ее. Женщина открыла глаза, и слезы потекли у нее по сморщенным щекам. «Как вас зовут?» спросила мать. «Берта», — прошептала она, — «хлеба. Дайте хлеба». Антонина Васильевна метнулась к печи, плеснула в миску грибного супа, накрошила туда хлеб, зачерпнула ложкой и поднесла к губам женщины. Та с жадностью проглотила и первую ложку, и вторую — И потому, как она захлебываясь и торопясь опустошила миску, было видно, как она голодна. Мать внимательно глядела на нее, на номер на руке, потом наклонилась и тихо спросила на идише: «Фун ванен бисту мамеле?» Фун лите», — Тоже на идише ответила она: "Так ты из Литвы? А как ты здесь оказалась? Я, я из концлагеря из Штутгова." Антонина Васильевна напряженно слушала непонятную речь. Иосиф ей тихонько переводил. «Да где же тот Штутгов?» «В Польше». «Как ты сюда попала?» «Нас русские освободили». «Русские?» «Да. Пришли и говорят, вы теперь свободны, езжайте куда хотите». Я и поехала. Поезд шел только до Минска, потом сказали только до Богдановской, мне было все равно». Думала, ничего, как-нибудь доберусь. А как то оказалась в концлагере?» Берта тяжело вздохнула. «Я в Каунасе жила. Как немцы пришли, всех евреев согнали в гетто. Многих расстреляли. Меня нет. Я портниха, форму немцам шила. А в сорок четвертом, кто остался живой, перевезли в Польшу, в лагерь Штутгов». Женщина замолчала, не в силах продолжать. опустила голову на грудь, долго молчала. Все уже решили, что она больше ничего не скажет, но она неожиданно заговорила. Там, в этом Штутгофе, было совсем ужасно. Мы голодали, кругом охранники с собаками, работали по пятнадцать часов. Я каждый день думала, что и мне вот-вот конец. Молилась, чтобы он скорее пришел. Берта вздохнула. А когда май настал, видим, в лагере что-то происходит. Немцы злые, бегают, суетятся, никого не сжигают и не расстреливают. И однажды встаем, ни охраны, ни собак, ни надзирателей. Сбежали наши мучители. И тут вошли в лагерь русские. Стоят, смотрят на нас. Среди них один генерал. Я думаю, он еврей был, глядит на нас и плачет. Говорит, четыре года на войне был, всякое повидал, но такого даже представить не мог. Потом русские нас накормили, дали какую-никакую одежду и сказали, идите, вы теперь свободны. Так чего ты вешаться решила? Освободили тебя, жива осталась. Что случилось? Мне один человек в поезде, он сказал, он сказал, нет, я не могу говорить. И она зарыдала. Громко. Страшно. Маленькая, жалкая, похожая на пожилого ребенка, с огромными запавшими глазами и седыми редкими волосами, она зажимала кулачком узкий рот и раскачивалась из стороны в сторону, словно молилась, чтобы все, что с ней случилось за годы унижений, голода, рабского существования, отнятого здоровья и надежды, Было проклято и забыто. Дети, мать, Антонина Васильевна, потрясенно глядели на Берту и не находили слов утешения. Да и что они, пережившие собственный кошмар, могли сказать бедной женщине? Мать помогла ей удобнее лечь, поправила одеяло, и Берта мгновенно уснула. Мать положила ей руку на лоб и подсокала языком. Вся горит, жар у нее. Потом оглянулась на безмолвных детей. «Нечего тут стоять и пялиться. Это вам не кино. Пусть человек поспит. Так что всем ша, я сказала». Мать, совершенно преобразившаяся от того, что нужно кого-то спасать, раздавала команды направо и налево. Иосиф был послан к реке с заданием найти и принести ивовую кору. Из нее, как уверяла Антонина Васильевна, получается прекрасный отвар против жара. Мирочке было поручено прикладывать на лоб больной мокрые полотенца. Сама же мать отправилась по соседям искать курицу и какую-нибудь одежду для Берты. Скоро вернулась с добычей. Дашкевичи, давние хорошие знакомые, обрадовались ей, пригласили в дом, напоили чаем, поохали, и, услышав историю, Берты сообщили, что как раз завтра утром собирались на базар продать курицу. А тут, надо же, покупатель сам в дом явился». Как говорится, на ловца и зверь бежит. И платье для Берты у них в сундуке нашлось. Еще школьное, выпускное, дочки Оли. Лет двадцать оно пролежало без надобности, так что соседи были рады Радешеньке за недорого сбыть добрую вещь. И даже старую Оленькину ночную сорочку, ситцевую в мелкий горох, хоть и выленившую, но целехонькую и крепкую, вообще в подарок отдали. Так что все сложилось наилучшим образом. И уже вскоре на печи, сводя всех с ума лучшим в мире запахом, кипел и наваривался куриный бульон, который, как известно, есть лучшее в мире средство от любой болезни, включая горести и печали. Порядок в доме был наведен, бульон сварен и даже частично съеден, и все, наконец, без сил рухнули по койкам. Засыпая... Антонина Васильевна, страшно уставшая от неожиданных хлопот, в душе себя хвалила. Все же она пригрела несчастных и помогла вытащить из петли заблудшую душу. И чего это доходяга удумала? Уже почти до своего каунаса добралась. Небось родные там какие-никакие остались. Дотерпела бы немного. Но нет, решила вешаться. Хорошо, Йоська-то хоть с ведрами скоро вернулся, а то бы уже трупы из петли вынимали». еще и хоронить пришлось бы». Антонина Васильевна даже вздрогнула от такой перспективы. «Только куда она теперь пойдет? Пожалуй, и не дойдет никуда. А то и снова что-нибудь сотворит с собой». Вздохнула женщина, да и уснула. Мирочка, глядя в окно, за которым перемигивались чистые и далекие звезды, снова вспомнила фразу, оброненную Бертой. «Мне в поезде сказали». Что же эта бедняжка узнала, от чего вешаться решила? В своем концлагере не вешалась, а тут не удержалась, — гадала девочка. Нужно будет обязательно ее расспросить, если, конечно, мама не заругает. Иосиф тоже не мог отделаться от мысли о Берте. Наверное, больно ей было висеть. Он бы никогда на такое не решился. Что с ней теперь будет? Хотя, зная решительный характер своей родительницы, он был почти уверен, что та не бросит бедолагу на произвол судьбы. Невероятно деятельная по натуре, мать вечно кидалась помогать всем вокруг, и тем, кто нуждался в помощи, и даже тем, кто не нуждался. Сама небогатая часто посылала деньги родственникам, если узнавала, что у тех в семье кто-то умер или наоборот намечается рождение ребенка. как-то взяла на все лето детей своей тетки из Могилева, у которой сгорел дом. А то вдруг неожиданно привезла из Вишнеева дальнюю родственницу, просто потому, что, как ей показалось, бедняжку необходимо было подкормить, а то сердце разрывается, глядя на эту худышку. Худышка жила у них несколько месяцев и, поправив здоровье на щедрых маминых харчах, уехала к себе домой. И больше о ней никто не слыхал. Ни благодарного письма, ни открыточки к празднику. И не раз отец, которым никто даже не советовался брать в дом человека или нет, безнадежно спрашивал, «Зачем ты лезешь со своей помощью? Ты же знаешь, чем это может закончиться». Но мать, махнув рукой, сердито отвечала, «Ой, Мирон, когда человек нуждается, разве думаешь о последствиях? О чем ты говоришь?» У нее муж умер, она одна, одинешенька на свете осталась, дочка ее, жениха потеряла, в скелет превратилась от переживаний, а ты интересуешься знать, как тебя потом отблагодарят. Ты что, ума не имеешь или сострадания? А помнить или не помнить, быть благодарным или нет, это уж дело каждого». И тут она в качестве решающего аргумента припоминала очередную еврейскую мудрость. «Кто хочет, чтобы пожалели его, должен жалеть других». И хватит. Он генуг. Покончим с этим. Так что, как именно мать поступит с Бертой, сомневаться почти не приходилось. Утром мать и Антонина Васильевна продолжили хлопотливую деятельность по спасению Берты. Пока она спала, был накрыт стол для завтрака, нагрета на печи вода, приготовленный таз для мытья и чистое полотенце. Наконец Берта проснулась и села на топчан. «Ну, мамылы вижу, получше тебе. И хорошо, и незачем тебе болеть. Давай, вставай. Знаю, знаю, ты голодная. Будет тебе бульон. Но прежде мыться. Погляди на себя. Когда ты видела мочалку последний раз, помнишь?» «Давно», — прошептала Берта. «Снимай свою рванину. Добрые люди тебе платье дали. Что за платье?» «Зээра шейны! Прямо не стыдно и в шабес надеть!» Берта медленно разделась, мать свернула ее одежду и выбросила в мусорное ведро. «Это не вещи! Это азохенвей что такое!» Антонина Васильевна налила в таз воды, и Берта, поеживаясь и переминаясь с ноги на ногу, опасливо ступила в теплую воду, как ступают в море или незнакомую речку. Женщины переглянулись. То, что горбилось перед ними, даже нельзя было назвать телом. Это было нечто узкое, жалкое, с выпирающими словно колья в заборе ключицами, сморщенной маленькой попой, висящими мешочками грудей и прозрачной кожей, через которую виднелась гармошка ребер. Мать с Васильной Васильевной осторожно терли намыленной лыковой мочалкой жалкую плоть, и Берта — зажмурившись и поворачиваясь то одним боком, то другим, постановала от забытого удовольствия. Наконец с мытьем было покончено, Берта, насухо вытертая и переодетая в новое платье, усажена за стол, мать подала ей тарелку бульона, Антонина Васильевна протянула кусок хлеба, и тут Берта осторожно взяла их руки в свои и начала целовать, целовать без остановки, Слезы в который раз потекли по ее щекам. «Спасибо, спасибо вам!» — схлипывала она. «Что? Что я могу для вас сделать? Как отработать? Чем отблагодарить?» «Ты что, Берта, с ума, что ли, сошла? Зачем? К чему это все?» — рассердилась мать, отдергивая руку. «Ты вон бульон ешь!» — смахнув слезу, нарочито грубо отозвалась Антонина Васильевна. «Фаина Моисеевна, добрая душа!» «Специально для тебя его сготовила. Еще удумала руки целовать. Мы что, тебе, папы, что ли? Руки она нам целует». Хоть и ругали женщины Берту, но тяжко, очень тяжко им было глядеть на несчастную. И теплая мысль, что они самые, что ни на есть, спасительницы униженного, дошедшего до самого дна создания, зашевелилась на миг в их бескорыстных душах, да и испарилась так же быстро, как и пришла. На шум явились заспанные Иосиф с Мирочкой. «Давайте, дети, умывайтесь скорее, завтракайте, сегодня домой едем», — приказала мать. Потом строго поглядела на Берту. «И ты тоже с нами поедешь». Берта покорно кивнула. Кажется, она даже не удивилась и просто подчинилась воле матери, во власти которой уже была целиком и полностью дома их ждал отец герой и молодец грудь в медалях ни единой царапины за всю войну они не виделись четыре года отец похудел осунулся, но был все такой же большой и крепкий косая сажень в плечах богатырь объятием и поцелуем не было конца Отец глядел на детей и шутливо восклицал. «Это не мои дети, это какие-то чужие дядя и тетя!» Те хохотали и уверяли, что они все те же, его, Иосиф и Мирочка. До войны отец запросто поднимал обоих. Сейчас, глядя на ребят, он с сомнением покачал головой. «Наверное, уже и не осилю». Потом сгреб детей в охапку и разразился радостным, таким родным и почти забытым смехом. Берта скромно стояла в стороне, опустив голову. Отец, оставив сына и дочку, взглянул на незнакомку. Мол, кто это? Мать шепнула «Позже расскажу», но решительно добавила «А жить она будет у нас». Отец только вздохнул. Он знал характер жены, спорить не стал и кивнул Берте. «Добро пожаловать! Живите, конечно! Места много, всем хватит!» Начали обустраиваться. Немцы до Валдая не дошли. Их остановила Красная Армия всего в нескольких десятках километров от города, и потому в нем не было таких страшных разрушений, как, скажем, в Вишнеево, да и в сотнях других городах и селах страны. Валдай остался таким же, как и был до войны, а его жители, эвакуированные в 41-м, возвращались не на пепелище и руины, а в свои жилища. И это было огромной радостью и удачей. Конечно, их большой дом в четыре комнаты с чердаком и верандой слегка покосился и отсырел, а сад зарос бурьяном и травой, но это была ерунда. Дом был цел и терпеливо ждал своих хозяев. А когда отец отодрал доски, которыми мать заколотила окна перед самой эвакуацией, распахнул рамы, и в комнаты ворвался теплый майский свет, осветив стол, стулья, старый зеркальный шкаф и предмет гордости — кожаный диван с валиками, они окончательно поняли, что вернулись к себе. Иосифу, правда, показалось, что дом стал как будто меньше. Но отец, улыбнувшись, объяснил, что это не дом стал меньше, а он вырос — Мирочки не терпелось проверить, цел ли ее плюшевый заяц, который ей на пятый день рождения подарили бабушка с дедушкой. Заяца не взяли в эвакуацию, но он, слегка пожелтевший и обмякший, ждал свою хозяйку под кроватью в ящике с книжками и тетрадками. Заяц был вынут, обцелован и унесен в кровать. Берта, все еще слабая и растерянная, Старалась никому не попадаться на глаза и сидела целыми днями в своей комнате. Собственно, раньше это была комната Иосифа, но решено было переместить парня на чердак, чему он был ужасно рад. Наконец он будет один, наверху, откуда так хорошо видны и дорога, и озеро вдали, и небо со звездами, и, что самое главное, никто не будет соваться к нему с дурацкими восклицаниями, «Что это за ковардак ты тут развел?» «А на чердак-то не налазаешься?» В хлопотах и заботах по устранению неполадок и обустройству жилья прошли две недели. К Берте, как к бессловесной тени, уже привыкли и даже как-то не замечали. Зовут к столу, идет, быстро поест и снова, нырк к себе. Уже мать объявила соседям, что это их тетя из Вишнеева, уже начала хлопотать о ее документах, как однажды теплым июньским днем, когда Иосиф с отцом чинили сломанные перила на веранде, Берта вышла из дома, подошла к мужчинам, поглядела на их работу и неожиданно прошептала. «Мой сыночек Иозас тоже всегда отцу помогал. Рукастый он у меня парень. На тебя, Иосиф, немножко похож. Высокий, красивый, а по ним». Иосиф от удивления выронил молоток. «У вас есть и сын, и муж?» «Не знаю. Мужа говорят, убили. Сына, наверное, тоже». Отец отложил инструменты. «Что значит, говорят, убили? Кто говорит? Кто это точно видел? Расскажите подробнее, это очень важно». И Берта, страшно волнуясь, словно боясь, что ее прервут, начала. Понимаете, муж мой Андрюс, он был литовец. В июне сорок первого, за несколько дней до войны, он с нашим сыном Йозасом уехал погостить к своей сестре Едвиге в Тракой. У сестры был день рождения. Родня мужа не любила меня. Они не хотели, чтобы Андрюс женился на еврейке, и со мной знаться не желали. Вот Андрюс с сыном, ему уже тогда минуло шестнадцать, без меня к Едвиге и отправились. А тут война началась. Я сразу оказалась в гетто и связь со своими потеряла. Но и в гетто, и в концлагере думала, что они живы, что вот когда с Божьей помощью вернусь в Каунас, заживем мы как прежде. Но когда уже после освобождения ехала домой, то в поезде услышала, как один человек говорит с женой по-литовски. Мы разговорились. Оказалось, что он из Тракая, сосед Едвиги. Городок там маленький, все друг дружку знают — И он рассказал, что как раз в день рождения Едвиги два-три немца зашли к ней во двор и стали забирать ее кур. На крыльцо выскочил брат Едвиги из Вильнюса, и давай с ними ругаться, мол, зачем птицу забираете, сестре нечем будет кормить семью. И в тот самый момент из дома на беду какой-то парень вышел. Так немцы обоих и расстреляли. Весь город про это гудел. «Так этот человек не сказал, что парень был именно ваш сын?» — спросил отец. «Не сказал. Но только кто же еще это мог быть, если не Йозес?» «Но у Едвиги, наверное, и свои дети были. Может, кто-то из них?» «Нет, у нее три дочери». «Все равно. Нужно написать сестре мужа, послать официальный запрос, и пока не придет точное подтверждение, что ваш сын убит, нужно надеяться. Я во время войны такого навидался, что ни один писатель не выдумает». Бывало, даже человека на расстрел вели, а в последний момент приговоренной смерти избегал. «Так вы думаете, он может быть жив, сынок мой?» «А что думать и гадать? Напишем запрос, да и будем ждать вестей». Письмо едвиги написали, запрос отправили. Но ответ не приходил ни через месяц, ни через два. Однако с той поры Берта словно ожила — Силы быстро возвращались к ней, и она, получившая надежду, возрождалась на глазах. Стала незаменимой помощницей матери. У той всегда имелось хозяйство — куры, козы. Так Берта с позаранку и козу подает, и курятник почистит, и блинчики тонкие, ажурные, из козьего молока целую гору наделает, так что домочадцы просыпаются от неповторимого запаха свежеподжаренного чуда. Вообще готовила она замечательно — Правда, по поводу приготовления некоторых блюд у них с матерью возникали непримиримые разногласия. Например, в форшмак, закуску из селедки, Берта, как было принято у них в Литве, добавляла яблоко. Это до глубины души возмущала мать, которая громко уверяла, что никто и никогда, кроме этих сумасшедших литваков, не додумался бы пихать в форшмак яблоки. потому что нормальные люди, кроме лука и яиц, туда ничего не добавляют. Были трения и по поводу фаршированной рыбы, гефилтефиш. Ее мать, откровенно говоря, готовила невкусно и сыпала туда столько сахара, что Иосиф с детства материнскую гефилтефиш просто терпеть не мог. Остальные домочадцы были более терпимы к сладкой рыбе. А вот у Берты щука или карп были и подсолены, и подслащены так, что не убавить, ни прибавить. И таким образом репутация фаршированной рыбы, этой царицы еврейских блюд, в глазах Иосифа была безоговорочно восстановлена. Но главным, конечно, был потрясающий портняжный талант Берты. О, таких искусниц нужно было поискать. Из плюшевой скатерти, пылившейся сто лет в шкафу, она соорудила матери замечательный жакет с высокими по моде плечами. Мирочка получила платье с оборками, умело перекроенное из старых материнских обносков. Другие старые вещи пошли на сооружение рубашки Мирону и брюки Иосифу. Словом, семья, благодаря Берте, приоделась. Уже живя в Ленинграде и будучи состоятельным человеком, Имея возможность купить любую, самую дорогую и модную одежду, Иосиф не раз с теплотой вспоминал свои первые шикарные, по выражению матери, брюки с моднейшими складками вверху у пояса и аккуратной стрелкой по всей длине. Они сидели как влитые и вызывали зависть и восхищение одноклассников, и была загадкой, откуда в этой простой женщине, которая нигде не училась, не заканчивала никаких швейных курсов и последние годы провела буквально в аду, был такой тонкий вкус и мастерство, делавшее любую сшитую ею вещь произведением портняжного искусства. Она была настоящим самородком, Это маленькая, тихая Берта. и много лет у него перед глазами стояла картина их житья-бытья на Валдае с их «приемной тетей», как шутя называли ее домочадцы. Вечер. Берта с матерью сидят за большим круглым столом в гостиной. Мать, спина прямая, седые косы уложены корзиночкой, лицо строгое, узкие губы крепко сжаты, крупный с горбинкой нос, уверенно вперед глядит, перебирает рис или гречку, тщательно откладывая в сторону ненужный мусор. Рядом тетя, маленькая, сгорбившаяся, мелкое морщинистое лицо с большими, всегда виноватыми глазами опущено. Она что-то шьет. И снова в который раз вспоминает своего сына Йозеса, какой он был добрый, доумный да и работящий. «Сейчас, — вздыхает она, — мальчику моему уж двадцать первый годок пошел». если он жив и здоров, конечно. Думаю, работает на какой-нибудь хорошей работе и меня ищет, да не знает, как найти. Между собой мать с Бертой говорят на идише. Берта неплохо знает и русский, и литовский, но родной ее язык, язык Каунасских евреев, все же идиш. И этот язык, и общее горестное прошлое, и трудное настоящее объединяют таких разных женщин. Мать слушает, кивает и неизменно повторяет. Двое не верят в твою смерть. Тот, кто тебя любит, и тот, кто тебя ненавидит. Так что верь, Берта, верь. Найдется твой сын. Но вестей ни от Едвиги, ни от Йозаса по-прежнему нет. Прошло два года. Иосиф заканчивал школу. и хотя в эвакуации ему пришлось на время оставить занятия, теперь он был лучшим учеником класса. Табель пестрел сплошными пятерками, и все это означало, что Сюня обязательно будет учиться дальше. Мальчик должен стать врачом, и не просто врачом, а дантистом. Как повторяла мать, у человека 32 зуба, и какой-нибудь из них обязательно болит. Без работы, будь уверен, не останешься. Мысль, что сын станет доктором в большом столичном городе, чрезвычайно грела родителей. И это было вполне объяснимо. В их роду, с обеих сторон, много веков проживающих в местечках Белоруссии и Валдая, сколько ни смотри на много поколений назад, нельзя было сыскать ни одного человека с высшим образованием, никого, кто имел бы престижную профессию адвоката, врача или инженера и жил бы в большом городе. Все были лавочники, мясники, портные, сапожники, резники, кур, рабочие. А тут, шутка ли сказать, доктор. Отец Иосифа Мирон и до войны, и после возвращения с фронта работал рабочим на лесопилке. И, бывало, придя с работы усталый, потный, в изнеможении валился на диван и говорил сыну. Эх, Сюня, был бы я врачом, небось, не ухайдакивался бы так за гроши. Так что, по идее, сын, если все пойдет по плану, станет первым в их семье большим человеком, интеллигентом, и учиться поедет в Ленинград. Вообще-то, если бы Иосифа спросили, он бы выбрал Москву, все-таки столица. Но мать встала насмерть. Ленинград и точка. Почему? Про это была своя семейная история. Давным-давно... Еще до войны, когда Иосиф с Мирочкой были отправлены на каникулы к бабушке с дедушкой в Вишнеево, мать объявила отцу, что пора бы им увидеть свет. Ну, свет не свет, а в Ленинграде не побывать хоть раз в жизни было просто от людей неудобно. Да и утереть нос этой толстухи и хвостуньи Музьки тоже стоило Соседка их, понимаете ли, побывала там уже дважды и болтала всякую ерунду, что, мол, в Ленинграде прямо на улицах статуи стоят, а красота кругом такая, что просто и закатывала к небу маленькие заплывшие жиром глазки, шумно вздыхая, мол, нету слов. Ну вот и отправились в Ленинград. На счастье нашлись у той же Муси знакомые, которые позволили пожить у них на Петроградской, пока сами были на даче. Мама вернулась, сраженная на повал. Да, конечно, Эрмитаж, да, Адмиралтейство, да, Лавра, но до канала ее кафе «Норд». Они оказались в нем случайно, когда гуляли по Невскому и увидели перед входом в кафе с иностранным названием толпу людей. Мама справедливо рассудила, что народ просто так торчать в очереди не будет, и они с отцом встали в хвост. Оказавшись, наконец, внутри, Мать была поражена буквально всем. В кафе витал волшебный, ни с чем не сравнимый сладостный запах. К низкому потолку прилеплена прямоугольная люстра, похожая на сверкающий ковер самолет. На полках рядами стояли фарфоровые фигурки белых медведей. Но главное, главное — это немыслимое разнообразие тортов и пирожных, выложенных на подносе прямо перед покупателями. Мама, выросшая в бедности, привыкшая к самой скромной еде представить не могла, что на свете существует подобное кондитерское роскошество и при этом совершенно доступное всем желающим. Отец, склонный к актерству, впоследствии много лет изображал жену, якобы падающую в обморок от увиденного, а он приводит ее в чувство, сунув в рот сразу два пирожных «Ленинград». После возвращения домой на Валдай, мать твердо решила, что когда ее сын, Иосифу в ту пору было 12 лет, вырастет, он станет доктором, а учиться поедет в Ленинград. Ну, а если мать чего-то решила, то так тому и быть. Поэтому сын будет доктором и учиться будет в Ленинграде. И все. Унгенуг. Закончим с пустыми разговорами. Впрочем, никто, включая Иосифа, и не возражал против учебы на дантиста. Дело хорошее, верное. Берта к тому времени совершенно освоилась. Она очень привязалась к детям, и все их беды и радости принимала как свои собственные, и не уставала восклицать. «Подумать только! Наш Сюнечка, наш Унзерхохем, умница из умниц, будет ставить людям золотые коронки!» «Надо ж такое!» Вообще золото во рту было для нее мерилом красоты. Забежит к ним, бывало, в гости Муся, а Берта вечером с затаенным восторгом делится новостями. «Входит, значит, она такая толстая, лицо круглое, улыбается, а зубы золотые, красивая, как луна!» Осенью Иосиф уехал в Ленинград, и к огромной радости семейства благополучно сдал экзамены. В те послевоенные годы стоматологический институт имелся только в Москве, а в Ленинграде не существовало даже отделения стоматологии в медицинском вузе. Но была хорошая зубоврачебная школа. В нее-то Иосифа и приняли. Там за три года можно было выучиться на зубного техника, а за пять – на полноценного врача. На эти пять лет иосиф и был нацелен Вначале жил в общежитии поскольку учился на отлично то получал повышенную стипендию а еще подрабатывал в больнице с санитаром не гнушался по вечерам и вагоны разгружать на витебском вокзале и когда скапливались денежки посылал их родителям на валдай все-таки там работал только один отец и с финансами в семье всегда было туго сблизиться с девушками по-настоящему не удавалось местные ленинградки были высокомерны и смотрели на приезжих свысока как смотрят барыни на простолюдинов хотя с одной с сокурсницей ларисой высокой меловидной брюнеткой он ненадолго сошелся они даже несколько раз сходили в кино и в русский музей Ее родители работали администраторами в Кировском театре оперы и балета, и Лариса, цепко держа Иосифа под руку, взахлеб сыпала именами знаменитых певцов, танцоров, режиссеров и актеров, которые бывали у них в доме. Она поглядывала на своего молчаливого спутника в ожидании восторгов и восклицаний, но, к своему удивлению, никогда не дожидалась. Ее мир, наполненный страстями чужих судеб, был бесконечно далек от Иосифа. Увы, никого из этих прославленных людей он не знал, и ответить на пытливый вопрос, кто ему больше нравится, Вячеслава или Дудинская, не мог, поскольку никогда не видел на сцене ни одну из этих прославленных балерин. Была еще Галя, тоже однокурсница, грубоватая фронтовичка из Боровичей. Галя на войне два года служила медсестрой, и на каждом свидании снова и снова возвращалась к пережитым ужасам. вспоминала об оторванных руках и ногах, о жутких ранениях в живот и в голову, с которыми врачи героически сражались в операционной. Эти рассказы вызывали у Иосифа стойкое желание заткнуть уши или заставить девушку замолчать. Отец Иосифа, участник битвы под Сталинградом, окончивший войну в Берлине, никогда не вспоминал пережитое и на вопросы домочадцев «а как там все было?» всегда отмахивался или отговаривал с армейскими байками. Он упорно не желал вспоминать войну, как пытался и Иосиф забыть их Вишнеевскую трагедию. Словом, Галя тоже без сожаления была отставлена. Однажды в июне, Иосиф уже заканчивал четвертый курс, ему пришло в голову сходить, наконец, в знаменитый Норд, до которого все время почему-то не доходили ноги, да и не хотелось, честно говоря, транжирить деньги на сладости. Но тут, после удачно сданного экзамена по протезированию да после полученной зарплаты в больнице, вдруг подумалось, от чего бы себя не побаловать. Наверное, не так уж они дорого стоят, эти хваленые пирожные. Ведь если вдуматься, кабы не материнский обморок, да не ее восторг перед Ленинградом, шагал бы он сейчас, наверное, по какой-нибудь московской улице, вполне возможно, даже с милой барышней. Но барышни пока что не наблюдалось, а вот Ленинград и впрямь оказался хорош. С этими его величественными дворцами, темными холодными реками и каналами, причудливыми мостами, с удивительным достоинством пережившие и войну, и блокаду. Город ему очень нравился, хоть и не стал пока родным и близким. А кафе стоило посетить хотя бы для того, чтобы, приехав на летние каникулы, сказать своей родительнице «Ты была права, мама», и услышать в ответ ожидаемое «Как и всегда, Сюня, как и всегда». Однако перед Нордом, недавно патриотично переименованным в Север, снова толпился народ. «В этом городе что, никто не работает? Все только и знают, что в очередях стоять?» С досадой подумал Иосиф и прикинул, что проторчать придется никак не меньше сорока минут, а то и час. Поколебавшись, не плюнуть ли на все? он все же решил домучиться до конца. «Советскому человеку ничего не достается просто так. За все нужно побороться». И он, вздохнув, встал в хвост. Впоследствии Иосиф не раз размышлял, почему, живя в Ленинграде уже целых четыре года и нередко бывая на Невском, он именно тогда решил отправиться в Норд. Что толкнуло его на этот судьбоносный шаг? Да ведь никому не ведомо, кто там наверху составляет расписание встреч и разлук, кто руководит случайностями, заставляющими, например, паренька с двумя ведрами воды заглянуть в деревенский туалет именно в ту минуту, когда душа отчаявшейся женщины уже готова покинуть ее бренное тело. И никто не мог предвидеть, что именно в кафе на Невском Иосиф встретит ту, которая, как говорили в старинных романах, — составит счастье его жизни». Едва он занял очередь, как сзади девичий голосок поинтересовался последний ли он. Иосиф кивнул и искоса взглянул на незнакомку. «Симпатичная. Сразу видно. Ленинградка. Никто крайний, как неведомо из каких щепетильных соображений интересуются на Валдае, а просто и ясно, кто последний». Постояли немного. Иосиф снова как бы ненароком поглядел на девушку. Невысокая, даже миниатюрная, острый носик, большие широко расставленные глаза, красивая нарядная прическа, светлые локоны по плечам спускаются, а челка затейливым завитком наверх убрана, на руке часики, на плече папка для нот, и вся в белом. нарядное платье с вырезом лодочкой и широкой юбкой, стянутое узким пояском, белоснежные носочки, туфли. «Ну, просто Снегурочка!» «Снегурочка-музыкантша!» — восхищенно подумал он. И принялся мучительно соображать, как бы половчее с ней познакомиться. «Эх, это только в кино все выходит легко и просто!» Видит, скажем, герой на улице красивую девушку и, не раздумывая ни минуты, сразу эдак небрежно бросает. «Девушка, не скажете, который час?» «Десять вечера», — с милой улыбкой отвечает красотка. «А куда ж вы направляетесь в такой поздний час?» «К бабушке. Ей, бедняжке, совсем плохо». «Тогда я вас просто обязан проводить. Улица кишмя кишит хулиганами». «Ну что ж, это очень мило с вашей стороны. Пойдемте». и киношный парень с девушкой легкой походкой уходят в туманную даль. Нет, все это чушь и дешевая мелодрама. С чего ему спрашивается узнавать про время, если он уже встал в эту километровую длиннющую очередь? Он куда-то спешит? Нет, решительно нужно придумать что-то поостроумнее. А то Снегурочка подумает, что он примитивный пошляк. Но не было у Иосифа опыта знакомств с девушками на улице. Не умел он быть легким и небрежным. И, набравшись духа, глядя в веселые лукавые глаза незнакомки и одновременно поражаясь тому, что произносят его губы, он выпалил, как выдохнул. «Девушка, не скажете, который час?» Она расхохоталась. «Как оригинально! Молодой человек, у вас на руке часы, взгляните на них!» Иосиф мучительно покраснел, спрятал руку за спину и тоже засмеялся. «Точно. Я и забыл про них. Вот дурак-то. Но, ну, честно говоря, я просто не мог придумать, как с вами заговорить. Вот и спорол ерунду. Без обид, ладно? Меня вообще-то Иосиф звать. А вас?» «Полина», — просто ответила девушка и улыбнулась. «Так вот ты познакомились. И пока стояли в очереди, таки сорок минут...» Иосиф, обычно застенчивый и робкий, глядя на нежную трогательную шею девушки, ее лучистые глаза, тонкую хрупкую фигуру, неожиданно разговорился. Иосиф рассказал, что он из Валдая, что будет зубным врачом и вспомнил историю с обмороком своей матери, которую изобразил очень живо и даже артистично. Полина смеялась, глаза ее блестели. Ей явно нравился этот долговязый провинциальный паренек. Совсем не нахальный, хоть так тупо и неоригинально знакомится. Но это наверняка от неуверенности в себе. А зря. Он очень даже симпатичный. Высокий, крепкий. Нос, конечно, длинноват, зато глаза живые, блестящие. И слегка на композитора Ференса Листа похож, как его на портретах изображают. Только у Листа волосы длинные, прямые. а у этого черные курчавые да и лицо не нахмуренное и злое а доброе и открытое и полина неожиданно доверилась незнакомому юноше и тоже с охотой болтала иосиф узнал что родилась она в ленинграде в той самой квартире где раньше появились на свет бабушка и папа что войну провела с мамой в эвакуации в ташкенте что отец кстати он из бывших из дворян но об этом не нужно трепаться всем подряд Все четыре года был на фронте и ранен всего разок, да и то легко, вот повезло-то. Что мама не дворянка, она из Риги. Она училась в Ленинграде, а с папой познакомилась на танцах в парке культуры. А сама Полина студентка музыкального училища, и сегодня у нее был экзамен по музлитературе. И, между прочим, она сдала его лучше всех, ее даже ставили в пример другим, вот так-то». а родители, по случаю экзаменов, попросили ее купить к ужину пирожных, поэтому она здесь. Словом, за разговорами «а я, а у меня» оказалось, что у них так много общего, и эвакуация, и отцы, вернувшиеся с войны, целые и невредимые, и они оба студенты. В общем, когда молодые люди наконец подошли к прилавку, то были уже практически друзьями. Вместе вышли на улицу. И тут Иосиф запаниковал. Сейчас девушка махнет ему на прощание ручкой и растает за первым же поворотом, будто ее и не было. Такое допустить никак невозможно. Он как бы невзначай бросил, что у него навалом времени, и не против ли Полина, если он проводит ее? Отметим, что киношный опыт все же пригодился. Девушка кивнула. «Ну ладно, пошли». И они, ни на минуту не прекращая разговор, Минут через тридцать оказались на широком и шумном Владимирском проспекте, затем вошли в какие-то железные ворота, нырнули в темную длинную арку и оказались в захламленном строительным мусором дворе-колодце. Здесь Полина остановилась перед старой обшарпанной дверью в подъезд, улыбнулась и сняла с плеча свою папку. «Вот здесь я и живу», — сказала она, — Ее лучистые глаза глядели ласково и доброжелательно. «Здорово!» — без тени энтузиазма отозвался Иосиф и зачем-то задрал голову наверх, инстинктивно ища окна девушки. Он вдруг не к месту вспомнил мамину поговорку «Влюбился, как черт в грушу». Кажется, это было про него. Иосиф в тоске переминался с ноги на ногу, не зная, как сделать так, чтобы девушка осталась с ним хотя бы еще немножко. Глядя на погрустневшее лицо своего провожатого, она рассмеялась и неожиданно предложила. — А пошли к нам, попьем чаю с пирожными, с родителями тебя познакомлю. Они у меня замечательные. Иосиф торопливо кивнул. Пока поднимались по темной, пахнущей кошками и плесенью лестнице, Иосиф уже сто раз пожалел, что согласился пойти. «Как себя вести? О чем говорить? А удобно ли, например, попроситься в туалет?» Дверь открыла мать. Это была невысокая женщина средних лет со строгим красивым лицом, в нарядном жакете и юбке, в туфлях на каблуках, с сидеющими волнистыми волосами, светлыми глазами и яркой помадой на тонких губах. Мать и дочь были очень похожи, только в Полине, — отметил Иосиф, — было больше теплоты и веселого обаяния. Войдя в дом, его новая подруга швырнула нотную папку на громоздкий комод, занимавший половину прихожей, сбросила уличные туфли, быстро влезла в домашние тапочки, чмокнула мать в щеку и весело затараторила: Мам, это Иосиф! Мы в Норде познакомились! — Там пирожных накупили целую гору. И корзиночки взяли, и картошку, представляешь? Так что гуляем. А Иосиф, кстати, скоро станет зубным врачом и будет нас всех лечить. Причем без очереди и совершенно бесплатно. Правда, Иосиф?» Она засмеялась и умчалась куда-то вперед по нескончаемому узкому, как кишка, коридору, увешанному картинами и стесненному высокими до потолка полками с книгами и нотами. Иосиф остался стоять, не зная, куда деться. Мать проводила Полину взглядом, повернулась к нему и вздохнула. Полина в своем репертуаре. Бросила человека и ушла. «Раздевайтесь, молодой человек, не стесняйтесь. Меня зовут Зория Яковлевна. А вы, как я уже поняла, Иосиф. Если нужно в туалет, то до конца коридора направо возле кухни. После приходите в столовую, будем ужинать». Иосиф протянул матери коробку с пирожными, та благосклонно кивнула. Выйдя из туалета, он слегка заплутал в темном коридоре, а когда, наконец, отыскал столовую, то опешил и остановился на пороге, как вкопанный. Раньше ему не приходилось бывать в домах коренных ленинградцев, и он даже не представлял себе, что у очень многих, несмотря на революцию, войны, блокаду, сохранились и старинная мебель, и посуда, и картины. Иосифу казалось, что все живут так же скромно, как его семья. И потому парня так поразила музейная обстановка большой квадратной комнаты. С высоченного потолка свисала люстра с затейливыми бронзовыми лепестками и плафонами колокольчиками. У стены расположился громоздкий резной старинный буфет красного дерева, доверху заставленный бело-голубой посудой. Рядом примостился обитый желтым полосатым шелком диван с длинной овальной спинкой и два таких же низких, словно присевших в реверансе кресла. На стенах висели тяжелые картины в золоченых рамах с натюрмортами и пейзажами. Иосиф растерянно глядел на обеденный стол на гнутых ножках и расставленный на нем старинный сервиз, расписанный птицами и цветами, на серебряные подставки для ножей и вилок, на пузатую фарфоровую супницу, словно королева, занявшую центр стола. Как позже рассказывала Полина, весь семейный антиквариат они с матерью перед отъездом в эвакуацию спрятали в рояль. И, как ни странно, все уцелело. И рояль, и антиквариат. Никто не проник к ним в квартиру, никто не посягнул на богатство. Кроме Зори Яковлевны и Полины, за столом оказался еще и седовласый мужчина в очках, пиджаке и галстуке. Мужчина читал газету. Увидев Иосифа, он отложил свое чтение и дружелюбно кивнул. «Проходите, молодой человек, не стесняйтесь. У нас еще не было случаев поедания людей. А вот суп предложить можем. Меня зовут Владимир Васильевич. С остальными вы вроде уже познакомились». И добродушно улыбнулся. Так Иосиф оказался в семье Черкасовых. Здесь все было другим, ничего не напоминало его семейства. Казалось, никто не удивился, что дочь привела в дом совершенно незнакомого парня, с которым познакомилась лишь совсем недавно. Никто на него подозрительно не косился и не обнаруживал ни малейшего неудовольствия приходом незваного гостя. «Вот если бы Иосиф так заявился с неизвестной девушкой, да хоть бы и с парнем, то мать чуть ли не с порога замучила бы их расспросами, мол, кто таков, где учишься, откуда родом, кто твои родители, а чем они занимаются, ты им помогаешь по хозяйству, а у тебя есть сестры и братья, а где вы были в эвакуации, а какие у тебя отметки в школе, и допросу не было бы конца». Сколько раз он ругался со своей родительницей и заклинал оставить его приятелей в покое, но все было бесполезно. Ей, видите ли, необходимо знать, с кем водится ее единственный сын, и нечего учить ее жизни, и вообще, Унгинуг, закончим с этим. Здесь его никто не пытал, не задавал наводящих вопросов, не желал сию же минуту узнать всю подноготную. Он сам многое рассказал, И все получилось как-то само собой, естественно и непринужденно. Вначале речь зашла о смешных случаях на экзаменах. Ведь как раз сейчас, всюду, в школах, в училищах и в вузах была экзаменационная пора, и всем за столом тема оказалась близка. Выяснилось, что Зоря Яковлевна преподает английский в педагогическом институте, а Владимир Васильевич, хоть и служит главным инженером в электромонтажном тресте, Пару раз в неделю учит студентов сопромату в политехническом. Иосиф, забыв про свою стеснительность, со смехом вспоминал, какую чушь порой несут его однокурсники на экзаменах. И чем они только на лекциях слушали? Явно не головой. Вспомнил, что у них в больнице тоже, будь здоров, какие курьезы случаются. Однажды, например, привезли по скорой из сельской больницы женщину. У нее голова застряла в горшке – Муж нацепил в процессе бурного выяснения отношений. — Так представляете, — хохотал Иосиф, — какой диагноз написала местный врач в сопроводительных документах. Голова в инородном теле. И даже на товарной станции, где он вагоны разгружает, тоже бывают забавные случаи. Тут он заметил, как Зорья Яковлевна с Владимиром Васильевичем переглянулись, и он было замолк, думая, что спорол чушь. Но родители наперебой принялись его уверять, что, напротив, они просто им восхищаются, ведь он так много учится, так тяжело работает, а еще и находит время заметить смешное рядом с собой. Нет-нет, он просто большой молодец. Наверное, у него очень хорошие родители, которые его так замечательно воспитали. Чем они, кстати, занимаются? Тоже, наверное, врачи. И тут Иосиф, сам не зная почему, разоткровенничался И, перескакивая с одного на другое, уверенный при этом, что поинтересовались, конечно, из вежливости, рассказал, что мама с папой вовсе не врачи, а самые что ни на есть простые люди, что есть у него младшая сестра Мирочка, она мечтает стать бухгалтером, что у них дом на Валдае, и его построил папа своими руками, что были у него когда-то бабушка с дедушкой, да только их больше нет, сгинули в амбаре в Вишнеево, и что с ними живет их приемная тетя Берта, Ее, слава богу, они с мамой успели вынуть из петли, когда та совсем отчаялась, и что теперь они посылают запросы в разные организации и ждут ответа от ее пропавшего сына. А вдруг он жив? Иосиф умолк. Родители тоже потрясенно молчали. Полина глядела на паренька новыми глазами. Еще два часа назад он казался совершенно обыкновенным, но нет. Иосиф вовсе не был похож ни на кого из ее знакомых. Сочувствие ко всем драмам и трагедиям жизни Иосифа рождало в ней какое-то новое, незнакомое чувство. Наверное, так зарождалась любовь. Владимир Васильевич нервно потирал руки, что было явным признаком сильного волнения. Зория Яковлевна, пересев в кресло, глядела в окно. Ее длинные тонкие пальцы бессильно повисли на подлокотнике, словно надломились в суставах. Она еле сдерживала слезы, и видно было, как глубоко ее тронул сбивчивый рассказ юноши. — Сколько горя выпало нашему народу! — прошептала она. — Боже мой, боже мой! — Так, говоришь, родственники Берты на запросы не отвечают? Немного погодя, спросил Иосифа Владимир Васильевич. «Дай-ка я попробую отправить письмо еще по одному адресу. Может, там что-то узнают». Иосиф благодарно кивнул головой. Когда прощались, вся семья вышла провожать гостя в переднюю. Отец крепко пожал ему руку и объявил, что рад приятному знакомству, а мать велела заходить почаще, без всякого стеснения». Полина вызвалась показать Иосифу ближайшую трамвайную остановку, и по дороге молодые договорились о первом свидании. Так началась его новая счастливая полоса. Когда выдавалось время между экзаменами и работой, они с Полиной шатались по городу. Иосиф по-настоящему только открывал для себя Ленинград, а Полина знала его прекрасно. Как-то она повела его на фонтанку в дом с эхом. Там, посреди расположенных полукругом старинных желтых зданий, стоял совершенно круглый, тоже старинный и тоже желтый двухэтажный дом-бублик, построенный когда-то по заказу некоего московского купца. Зашли во двор бублика. Сверху, словно через иллюминатор, на них безмятежно глядело синее небо. «Гляди, что сейчас будет!» — обернулась Полина, сложила ладошки рупором и крикнула. «Иосиф!» Тотчас эхо разнесло на тысячи кусочков его имя. «Полина!» — прокричал в ответ Иосиф. И эхо вторило и это имя. Помедлив минуту, он крикнул, словно бросая вызов всему миру. «Я люблю Полину!» Полина охнула. «Ну ты даешь!» Выждав секунду, прокричала в ответ. «Я люблю Иосифа!» «Люблю, люблю, люблю!» — подтвердило эхо, и счастливые влюбленные, схватившись за руки, убежали со двора. В августе Иосиф отправился к своим на Валдай. Он не видел их с самых новогодних каникул, и как вошел на крыльцо, так мгновенно до сердечного стеснения понял, как ужасно по ним соскучился. как безмерно счастлив быть в родном доме, сидеть со всеми за длинным обеденным столом, сооруженным когда-то умелыми отцовскими руками, и нетерпеливо ждать, пока мама снимет с огня большую эмалированную кастрюлю с огненным борщом, поставит ее посреди стола и разольет по фаянсовым тарелкам в строгой очередности. Сначала отцу, потом Берте, затем себе, Иосифу, И, наконец, Мирочки. Ах, что это был за борщ! В Белоруссии в него кладут белые грибы, и это придает блюду неповторимый вкус. Впоследствии Иосиф не раз ел борщи и в домах друзей, и в ресторанах Москвы и Ленинграда, но ни разу не было вкуснее, чем у мамы. А может быть, это был вкус дома? И память о тех временах, когда еще были живы родители – И он в семье был почти самым младшим, не считая, конечно, сестры. Сейчас он с любовью глядел на родных. У матери прибавилось морщин, крупное лицо потеряло строгие очертания. Отец стал глуховат, все время переспрашивал одно и то же по несколько раз. — Папа, давай мы тебе слуховой аппарат купим, — предложил Иосиф, когда они остались одни в комнате. Я ж в больнице работаю, там посоветуют, какой лучше взять. Ой, оставь, Сюня, зачем мне слуховой аппарат, сам подумай. Я ж тогда буду слышать все ценные указания твоей мамы, верно? Хохотнул и хитро подмигнул сыну. А Берта теперь носила круглые очки, в которых походила на добрую учительницу младших классов. Мирочка же похорошела, расцвела... и стала настоящей красавицей с тонким лицом, длинной трогательной шеей и густыми бровями в разлёт. Берта смастерила ей специальную стельку для ботинок, и хромота девушки стала почти незаметной. Весь месяц Иосиф изводил домочадцев разговорами о своей возлюбленной. «И какая же Полина необыкновенная, красивая, вы таких в жизни не видели, а умная!» а как интересно про Ленинград рассказывает, куда она его только не водила, даже в дом с эхом на фонтанке, вы про такой наверняка даже не слыхали. А как Полина играет на фортепиано, она в своем музучилище самая знаменитая, нет, серьезно, слышали бы, как она поет, а уж родители Полины, это большие люди, понимаете, Владимир Васильевич, главный инженер строительного треста, а Зория Яковлевна преподает английский в институте. Но какие же они простые! Ни капли чванства! Я у них в гостях каждую неделю бываю, и меня прямо как родного принимают, всякими разносолами угощают, а суп подают в супнице, а не в кастрюле, и особым половником разливают. Мать с отцом на эти разговоры только переглядывались и, понимающие, кивали головой. А Берта тихонько шептала. «Дай Бог счастья нашему Сюнечке, дай это Бог!» «А знаете, — не унимался Иосиф, — что за человек отец Полины? Я им про Берту рассказал, что мы, мол, ее сына ищем, да найти не можем, а Владимир Васильевич сразу же написал в какую-то серьезную организацию запрос, и там уж постараются найти Йозаса. Отец Полины тоже, кстати, считает, нужно надеяться до последнего, а уж он-то знает, что говорит». Берта, как всегда, при таких разговорах расстроилась, глаза у нее наполнились слезами. «Мой низкий поклон добрым людям за помощь. Да только ведь уже шесть лет прошло после войны. Неужели, если бы Йозес был жив, он бы не откликнулся? Боюсь, напрасны все хлопоты. Мы ведь тоже писали. А ответа как не было, так и нет. «Пока свидетельства о смерти не получим, нечего тут сына оплакивать», — в который раз одернула ее мать. «Люди вон больше ждали». Что за люди ждали больше, и откуда мать их вообще взяла, никто, конечно, не знал, но ее уверенный и непререкаемый тон как-то всех успокоил. Берта снова повеселела и принялась расспрашивать про Полину. А когда Иосиф через месяц собрался назад в Ленинград, произошел небольшой скандал. У порога вместе с его чемоданом стояла огромная корзина, а в ней плотными рядами теснилась домашняя снедь, Баночки с маринованными грибами, солеными огурчиками и малиновым вареньем, нитки сушеных белых грибов, завернутые в газету, вяленые лещи, собственноручно выловленные и засоленные отцом, и, наконец, целая стопка блинов, аккуратно уложенные в кастрюльку с крышкой, замотанные резинкой, чтобы не открылось в дороге. — Передашь от нас родителям Полины, — велела мать и придвинула ногой корзину. Иосиф в испуге попятился и завопил. «Чтобы я приперся с этим добром к Черкасовым? Ты вообще понимаешь, что это за люди? Это...» Он даже начал заикаться. «Это большие люди, ясно?» «А, кушал-мушал, ерунда какая. Бери не морочь голову. Большие люди тоже кушать хотят. Блины, между прочим, для тебя». Иосиф беспомощно оглянулся на отца. Тот развел руками. «Мол, что поделаешь, приказ есть приказ». Пришлось жуткую корзину переть в Ленинград. А Черкасовы, кстати, были очень растроганы и написали родителям благодарственное письмо. Мать торжествовала. Или она была не права? Через полгода Иосиф с Полиной поженились, и он переехал к молодой жене на Владимирский проспект. Вскоре Иосиф окончил институт, прошел практику в заводской больнице и начал трудиться в городской стоматологической поликлинике. Через год родилась лялька. Когда она подросла, ее на лето отправляли на Валдай, чтобы там ребенок, по выражению Владимира Васильевича, вольно пасться на лужайке. Валдайские бабушка с дедушкой и Берта не чаяли души в девочке. Это был заласканный и залюбленный ребенок. На нее выливались потоки нежности, которые не достались в детстве ни Иосифу, ни Мирочке. С возрастом мать помягчела, И теперь не стеснялась тех ласковых слов, какие не находила для собственных детей. Отец смастерил девочке во дворе качели и домик для игрушек. А Берта шила малышке замечательные платьице, в которых она напоминала маленькую принцессу. Бывало, примеряет Берта на ляльку свой очередной рукодельный наряд, повертит ее туда-сюда, а потом и всплеснет руками. «Красавица моя! А шейны по фу фу Берта так часто повторяла это свое «ошейный понем», что лялька одно время была уверена, что это ее второе имя. И иногда, если кто-то спрашивал «девочка, как тебя зовут?», она гордо отвечала «ошейный понем, футь футь фу Когда Иосиф объяснил дочке, что наидиши это означает просто «красивая личика», та была ужасно разочарована. Шло время. И когда уже все, откровенно говоря, потеряли надежду отыскать сына Берты, однажды пришло известие, которое грянуло, как гром среди ясного неба. Ляльке в то лето было пять, и она, как всегда, гостила у бабушки с дедушкой на Валдае. Иосиф с Полиной оставались в городе и только мечтали об отпуске. А утром на Владимирский принесли телеграмму. Получил ее тесть — А когда открыл, то закричал так, что Иосиф выскочил из своей комнаты, как ошпаренный. Владимир Васильевич размахивал телеграммой, словно флагом, и кричал «Я же говорил! Я был уверен! Вот радость-то!» Телеграмма была от матери. Объявился сын Берты. «Субботу будет. Приезжай». Не нужно объяснять, что началось в семье Черкасовых. «Радость и торжество». Вот чувства, которыми кратко можно описать их состояние. Да, вот оно, реальное воплощение знаменитых стихов, давших надежду миллионам людей во время страшной войны. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Дождались. Верили, и вот, пожалуйста. Всем семействам гадали, почему сын не объявлялся до сих пор. Выдвигались самые разные гипотезы, одна другой невероятней. Но в каждой Йозес представал жертвой каких-то непреодолимых обстоятельств. а его внешности тоже долго спорили, гадали. Полина представляла его здоровяком с пшеничными усами и добродушной улыбкой. Иосиф предполагал, что он похож на Берту, невысокий и застенчивый. Хотя Берта часто твердила, мол, ее Йозес высокий и красивый. Но мало ли что кажется матери. Владимир Васильевич не имел своего мнения и повторял, что все это не важно. Слава Богу, что отыскался и, возможно, помогло его письмо. И только Зоря Яковлевна, как всегда скептически относившаяся к любым событиям, сдержанно пожала плечами, мол, нужно еще поглядеть на этого блудного сына. В субботу, увы, приехать не получалось. Иосиф дежурил в поликлинике, а у Полины в музыкальной школе, где она преподавала фортепиано, был концерт ее учеников. В воскресенье, нагруженные гостинцами, выехали на автобусе пораньше и уже к полудню вошли в дом. На диване в гостиной, развалясь и ковыряя спичкой в зубах, сидел щуплый мужичонка с мелким, злым, каким-то мышиным лицом. На нем были ленялая коцовейка с растянутым воротом, допотопные заношенные брюки и грязные, давно не чищенные башмаки, которые он водрузил на табурет. Эти башмаки больше всего неприятно поразили Иосифа. В их доме, где царил культ чистоты, обувь снимали еще за порогом, и никто и никогда не заходил внутрь в грязных ботинках. Без церемонных и наглых Иосиф не любил. Настроение у него испортилось. Кроме гостя, в комнате была только Берта. Увидев вошедших, она всполошилась. «Вот, глядите, сыночек мой, Йозас, радость-то какая! Знакомьтесь, дорогие!» Иосиф протянул руку и представился. Йозас, не вставая с дивана и не вынимая спички изо рта, Тоже протянул узкую, темную, всю в наколках руку и хмыкнул. «Здорово, доктор. Наслышан про тебя». От Йозеса несло перегаром и дешевым табаком. Иосиф привез к столу бутылку грузинского вина, но решил, что доставать не будет. Кажется, этот Йозес уже и так наугощался. Сын, о котором говорили столько лет, которого так ждали... и который давно стал легендой, в действительности оказался совсем не таким, каким его представляли. И это ошеломляло и сбивало с толку. Познакомили и с Полиной. — Здорово, музыка! — радостно осклабился Бертин сын и приветственно махнул ей рукой. — Про тебя мне тут тоже все уши прожужжали. — А где все? — Окинув взглядом пустую комнату, огорошенно спросил Иосиф. «Мать с лялечкой на огороде, а отец с утра на рыбалку ушел, еще не вернулся», — ответила Берта. Полина молча вышла из избы, и через минуту за окном послышался радостный лялькин вопль и приглушенный голос матери. Мать что-то тихо объясняла Полине. Берта ушла на кухню готовить обед, а Иосиф в волнении заходил по комнате. Йозас молча следил за ним. Маленькие его глаза смотрели зло и настороженно, как у пойманного и засунутого в клетку опасного зверька. Иосиф остановился и сел за стол. Ему хотелось уйти вслед за Полиной, но он понимал, что не должен этого делать. «Где же вы были все эти годы? Почему не отвечали? И кого убили тогда, если не вас?» — решился, наконец, спросить он. Йозес тяжко вздохнул, словно устал от надоевших расспросов. На крыльцо-то выскочил не я, а бедолага соседский парень, который на свою беду в гости к Едвиге зашел. Ему-то и не повезло. «Слушай, доктор, я уже своей мамаше все доложил, да и твоим тоже. Они очень любопытствовали, где я был, да почему не писал, да чем занимался. А когда мне было отвечать? И про что писать?» Как в день, когда отца застрелили, ночью мы дали дёру с Едвигой и её девчонками и с и в Вильнюс к отцову брату. Знаешь ведь, мамаша у меня, ну, ты понимаешь, еврейской национальности. А если бы немцы про то узнали, меня бы сразу сцапали. И Едвигу, кстати, тоже. Вот и пришлось нам срочно драпать и с тракой, и пробираться в большой город, где нас никто не знал и немцам не выдал. А мы нищие были, жрать нечего — у дядьки домишко маленький и полна горница народа, ютились по углам. А ведь отца моего предупреждали родственники, да добра его женить бы на чужой не доведет. Эх, да что теперь говорить-то? Вся судьба у меня поломанная, туго мне приходилось. Не всем так повезло, как тебе. Дом тут, гляжу, громадный, и огород, и куры-козы есть. И ты в своем Ленинграде, на докторской-то зарплате, небось, милость ты не просишь вместе со своей супружницей. Про себя мне все известно, — сердито перебил его Иосиф. Лучше расскажи, за что в тюрьме сидел. А ты откуда знаешь? Смотри, какой догадливый. Ну, сидел. Так ведь несправедливо же. Эти суки воруют, а на меня сваливают. Всегда отдуваюсь за каких-то уродов. Ну, а что с матерью думаешь делать? Заберешь? Она так ждала тебя все эти годы. Куда ж мне ее забирать? Самому не на что жить. Да и негде. Не, сейчас точно не могу. Но ты, доктор, не думай, я не зверь какой. Я мать уважаю. Я, между прочим, работать начал на заводе. Мне комнату скоро дадут. Так что как чуток разбогатею, разживусь своим углом, так мигом и заберу ее. Какой вопрос? Все-таки мамаша у меня одна, верно? Он подмигнул и вдруг неожиданно, без всякой паузы, гаркнул, да так громко, что Иосиф аж вздрогнул. мамаша обед-то когда будет? Мне уезжать надо, автобус пропущу". Иосиф вздохнул, кивнул Йоза сумол: "Бывай здоров" и в крайнем смятении отправился на озеро искать отца. Нужно было обдумать увиденное. Кто ж ожидал, что сынок окажется Таким ничтожным. Ведь сколько надежд было на него возложено, сколько усилий потрачено на его поиски. А блудный сын, как метко определила его Зоря Яковлевна, оказался вором и шпаной. Отца его, видите ли, отговаривали жениться на Берте. Подумаешь, князь. А немцам все ведь равно было, кого застрелить, еврея, русского или литовца. иосиф вздохнул и огляделся кругом буйствовало лето справа и слева за горизонт убегали бесконечные зеленые холмы облака легкими белыми штрихами прорезали небо природе как всегда не было дела до земных страстей она жила своей вечной равнодушной жизнью задумавшись Иосиф не заметил, что желтая оса кружит перед ним и норовит сесть на лицо. Он сердито замахал руками, и она, жужжа и трепеща крылышками, улетела по своим осиным делам. Иосиф проводил взглядом неровный полет насекомого. Его негодование немного улеглось. Он примирительно подумал, что этот Йозес действительно натерпелся за жизнь, и надо бы быть к нему снисходительней. И не его это, Иосифа, в конце концов, дело судить чужих сыновей. А Берта? Она как была родным человеком, их приемной тетечкой, так ею и останется. Не вина бедняжки, что судьба сына сложилась таким образом, и что нет у нее пока повода гордиться им. Но ведь она любит его просто за то, что он есть. Да и что ей еще остается? Спасибо, что сын вообще нашелся живой и вполне здоровый. Теперь у Берты есть надежда и смысл жизни. И дай им, как говорится, Бог. С этими новыми мыслями Иосиф вышел к озеру и увидел на тропинке отца. Тот в одной руке не судочки, а в другой ведро, в котором наверняка плескались окуни и лещи. Отец был удачливым рыбаком и никогда не возвращался домой без улова. Судя по его счастливой улыбке, ему и на этот раз было чем похвастать. Иосиф помахал отцу рукой, а тот, узнав сына, тоже радостно замахал в ответ. Настроение у Иосифа улучшилось. К вечеру они с Полиной вернулись в Ленинград. Йозас не понравился буквально никому. Даже Мирочка, которая оказалась вообще не способна ни о ком говорить дурно, согласилась, что Бертин сын чужой и грубый. Но Берта... не желала ничего слышать плохого о Йозасе. Боже мой, она даже представить не могла, сколько ее мальчик натерпелся и каково было ему все эти годы. Ведь это из-за нее пришлось ему бежать в Вильнюс, бедствовать, страдать. Теперь она обязана ему помогать. И хотя зрение Берты становилось все хуже, она начала брать заказы. Раньше отказывалась, ну, разве что кому-нибудь из соседей изредка с неохотой что-то подштопает, подлатает, а теперь все вечера просиживала за шитьем. К ней уже и очередь образовалась. Берта стала модной и популярной на Валдая портнихой, к которой, между прочим, совсем нелегко было попасть, и почти все вырученные за работу деньги она отсылала сыну. На эту тему у них с матерью были постоянные стычки. «Берта!» Йозас не сглазить бы здоровый мужик, не больной, не инвалид. Сам может себе заработать. И еще, между прочим, и тебе копеечку-другую хоть когда посылать. Чего ты так надрываешься? Совсем ослепнуть хочешь от этого своего шитья? Нет, не хочу, конечно, но ты же знаешь, какая у Юзика жизнь. Он много работает, в две смены даже, но платят мало, а еще квартиру нужно снимать, и ко мне приезжать тоже немалый расход». ага как же работает он в две смены я тебе скажу дорогая моя как говорится какать тоже работа ну что ты такое говоришь Фанечка? как многие слабые люди тетечка была страшной упрямицей упрямство этой зависимой от всех на свете женщины было оборонной крепостью за которой она изо всех сил пыталась отстоять свое достоинство и свое право на что то личное принадлежащее только ей Мысль о том, что эти скромные деньги станут для Йозеса хотя бы маленькой компенсацией за годы страданий, накрепко поселилась в ее душе. Все кругом были виноваты перед ее сыном. Время, обстоятельства, дурные люди, и даже она сама, не имевшая возможности поддержать парня в годы бедствий, голода и тюремного заключения. Берта не спорила, боже упаси, с матерью, но продолжала шить и отсылать в Вильнюс деньги. А Йозес никогда не писал ей, но регулярно раз в год появлялся на Валдае. Заскакивал на денек летом или в новогодние каникулы. Ни разу не известил заранее о своем приезде, уверенный, что его ждут в любую минуту, как дождь в засуху. и когда на улице громыхала калитка, да так что куры в курятнике нервно квохкали, а знакомый голос насвистывал популярный в те годы марш монтажников, все обреченно вздыхали. Йозас приехал. Явился собственной персоной. Он уже не заваливался в дом в грязных ботинках. Мать быстренько пресекла эту его привычку и вообще вел себя тихо. Только буркал на пороге нечто вроде приветствия, Молча съедал приготовленный Бертой обед, и они вдвоем уходили гулять к озеру. Потом Берта провожала сына на станцию и возвращалась, притихшая и удрученная. Она никогда не рассказывала, о чем они толковали. Только вздыхала и приговаривала. «Что же делать? Что же делать? Такая жизнь!» Их короткие встречи продолжались несколько лет. Берта все шила и посылала сыну деньги, А Йозес все обещал, что вот-вот заберет мать к себе. Между тем, в жизни Иосифа тоже произошли большие перемены. Он работал в поликлинике уже восемь лет, и там ему в конце концов все осточертело. Нет, не сама работа, боже упаси. Свою профессию он очень любил, и больные это чувствовали. К нему всегда была длинная очередь, потому что пациенты знали. «Доктор Могилевский и укольчик обезболивающий сделает, и слова утешительные найдет». и самый сложный зуб вылечит». Дело было не в работе, а в условиях. В те времена дантистам в поликлиниках отдельный кабинет не полагался, и в огромном зале в стоматологических креслах одновременно сидели с десяток больных. Они вопили, орали и нередко в сердцах выкрикивали разнообразные непечатные слова. Обезболивание при лечении зубов в то время применялось редко, А кому же интересно понравится, если дупло сверлят, что называется, по-живому, и только уговаривают чуть-чуть потерпеть? К ору и крикам примешивался шум работающих бормашин, разговоры врачей и медсестер. К вечеру вся эта какафония звуков настолько утомляла Иосифа, что он просто валился с ног. Но это было не самое главное. Важнее было то, что платили в поликлинике унизительно мало». Хоть в две смены работай, хоть без выходных, хоть в праздники, все равно выходили гроши. А у него жена, дочка и еще родители, у которых дом прорва, а не дом, а в нем то крыша прохудится, то крыльцо сломается, то куры подохнут, то за дрова платить нужно. Работал по-прежнему один отец. Сестра Мирочка вышла замуж и, слава богу, не нуждалась в его помощи. Муж ее, Саша, работал прорабом на стройке и неплохо зарабатывал. Мирочка переехала к мужу в Новгород, они жили с его родителями и маленьким сыном Борей в тесной двушке, но хотя бы у них имелось центральное отопление, и им не приходилось думать о дровах или протекающей крыше. Иосиф все ломал голову, как бы немного заработать. И, наконец, всем семейством Черкасовых пришли к выводу, что пора открывать свой частный кабинет. «Но легко, конечно, сказать открыть свой кабинет». Чтобы стать в те годы частником, нужно было обладать определенной долей смелости и авантюризма. Частная практика в Советском Союзе была вне закона и считалась не трудовой, а подпольной деятельностью. Но все равно, как это нередко бывает, если нельзя, но очень хочется, то можно. дантистов которые на дому занимались лечением и протезированием зубов, по стране было множество, и на них не очень обращали внимания – пока кто-то из особо сознательных граждан не проявлял бдительность и не доносил в соответствующие органы. Но и тут доказать наличие именно частной практики было не так-то просто. Может, этот дипломированный врач лечил зубы только друзьям и знакомым? Может, он это делал ради собственного удовольствия? Может, он... Причин для защиты у адвокатов находилось немало. Но уж если за них брались... то берегись. Уголовное дело, конфискация имущества, лишение врачебного диплома – вот что ждало их. Но особенная кара грозила за работу с золотом. Монополия на него была только у государства. В городские поликлиники золото поступало в маленьких слитках и по строжайшей отчетности, а если ты сам на дому решал составить золотые коронки. Ну что ж, молись, чтобы на тебя не донесли, и тюрьма, и ума миновали и тебя, и твой бизнес, и твоих родных. Конечно, Иосиф был прекрасно знаком с советскими реалиями и понимал, на что идет. И сомнений и у него, и у родителей Полины было немало. С одной стороны, с другой стороны, насколько все же опасно открывать дома кабинет. «И где Иосиф собирается принимать больных? В гостиной? В спальне? На кухне? И что, квартира станет проходным двором, и посторонние люди будут постоянно маячить перед глазами?» Но в конце концов всех уговорила Полина. Была она бесстрашным, веселым человеком. Как-то за завтраком, когда родители и Иосиф в сотый раз перемалывали уже изрядно надоевшую тему, Полина неожиданно разорвала этот узел сомнений. «Знаете», — сказала она, — «я вот думаю, ничего страшного с нами не произойдет. Мы ж с вами лечимся у участников, правда? И никто из них не в тюрьме, и с нами ничего не случится. Вот увидите. Иосиф хочет, чтобы мы безбедно жили. Что в этом плохого? Кто ему поможет, если не мы? Кабинет можно переделать из большой гардеробной в прихожей». и тогда никто из пациентов не будет мозолить нам глаза. «Мама, папа, если одолжите денег на оборудование, то вообще проблем не будет». И все вдруг поддались уверенному тону Полины и поверили и сказали. «А что? А в самом деле? Почему бы не рискнуть? И деньги одолжим не вопрос. Дело хорошее. Пусть попробует». Иосиф, страшно благодарный Полине за поддержку, глядел на нее влюбленными глазами. Господи, что бы он без нее делал? Что бы он без них всех делал? Вот уж повезло ему, так повезло. Однако прежде, чем появились первые пациенты, они с Полиной провели с лялькой, в ту пору уже отличницей и честной пионеркой, строжайший инструктаж. О том, что папа работает дома, и к нему приходят пациенты, никому. И никогда, поняла? Ни подружкам, ни учителям, ни в драмкружке, ни в спортивной секции, ни во дворе, ни на улице, вообще никому, ясно? «А Ирине Викторовне, нашей классной руководительнице, можно? Она хорошая, правда?» Напуганная девочка терзала синий бант в толстой косе. «Ирине Викторовне нельзя в первую очередь. Ты же не хочешь, чтобы папу посадили?» Нет? Не хочешь? Тогда молчи. Грозно наставляли дочку родители. А если меня попросят дать честное пионерское? И тогда тоже. И если пионер вожатый спросит, или даже директор школы, молчи как партизан. После того, как лялька кивнула головой и поскорее убежала от неприятного разговора, Иосиф с Полиной молча переглянулись и перебросились парой реплик, вроде... Будем надеяться, у ребенка хватит ума не болтать, и авось пронесет. Забегая вперед, можем сказать, что слава богу, пронесло. И лялька никому не проболталась, и Иосифа ни к чему никогда не привлекли. Он продолжал себя спокойно трудиться до самой перестройки, когда частников развелось пруд пруди, и их не только не преследовали, но и всячески поощряли, поскольку стали они новым, нужным в стране классом бизнесменов и предпринимателей. Воистину нужно жить долго, чтобы до чего-нибудь дожить. Как-то раз Иосиф навсегда запомнил этот осенний день, к нему пришел необычный пациент. Это был высокий, аристократического вида мужчина лет пятидесяти, с прямым носом римского патриция, густыми бровями, длинном терракотовом плаще с большими по тогдашней моде плечами, зонтом-тростью и фетровой шляпе. Под верхней одеждой у него оказалась белоснежная рубашка, вязаный жакет и неожиданный галстук-бабочка. Выглядел Франт так, словно пришел не на прием к врачу, а в филармонию. Мужчина церемонно представился. «Топорков Петр Петрович». «При виде господина?» Иосиф немного напрягся, напустил на себя строгий докторский вид и сухо пожал протянутую руку. Однако в ответ посетитель так широко и располагающе улыбнулся, про себя Иосиф машинально отметил у него неправильный прикус, что невольно подчинился обаянию пациента и немедленно оттаял. Потом уже выяснилось, что Топорков, Эстет и Денди, потомственный петербургский архитектор — всегда оставался верен себе и своему элегантному облику, независимо от того, шел ли он в ближайший магазин за покупками или отправлялся на премьеру в театр. И даже когда Петр Петрович стал стремительно стареть и сутулиться, совершенно облысел, а из волос остались только брови гусеницы, то и тогда он не утратил своего дендизма и желания быть вечно при параде, что, конечно, выражало его неистребимую потребность дистанцироваться от скуки и серости обыденной жизни новый клиент прошел в кабинет огляделся не спеша вынул из кармана брюк маленькую деревянную коробочку и аккуратно подцепил ногтем из углубления монету вот золото для моих коронок буднично словно золотые монеты в кабинете дантиста были обычным делом объявил он иосиф оторопел. К тому времени он всего лишь пару лет занимался частной практикой и имел дело только с золотым ломом – ювелирными изделиями типа обручальных колец, сережек, иногда браслетов, которые клиенты приносили из дома или он сам покупал в ломбарде. Новые пациенты появлялись в его кабинете только по рекомендациям знакомых. Мужчина тоже пришел по надежной рекомендации, и потому Иосиф удивился, но не испугался. Людей за время работы он повидал множество и уже научился различать, кому можно доверять, а кому и нет. Он с любопытством разглядывал протянутую клиентам монету. «Золотая, высочайшие 990 пробы. Готова для коронок, просто бери и делай. Это вам не лом 585 пробы, который невозможно сразу пустить в дело». Коронки из него во рту окислялись, чернели, вредили организму и выглядели некрасиво. К тому же лом еще требовалось довести до нужной кондиции, расплавить в тигеле в специальном керамическом стакане, добавить необходимые смеси, очистить, получить в результате ту самую 990-ю пробу и только тогда начинать изготавливать золотые коронки. Что, нравится сеятель? — негромко поинтересовался пациент, глядя на растерянного доктора. — Никогда такой не видел. — Тогда вам будет любопытно. И Петр Петрович, вертя червоницы так, и эдак, сыпля непонятными аверсами и реверсами, загадочными гурт рубчатый и штрихи качественные, поведал о необычной монете, выпущенной в 1923 году советской властью, миллионными тиражами на основе царских червонцев. Их штамповали на монетном дворе, чтобы рассчитываться с недоверчивыми капиталистами, которые в первые годы революции подозрительно косились на бумажные, ничем не обеспеченные советские рубли и требовали за свои товары твердые золотые. «Глядите, какая забавная монета получилась!» С одной стороны, на реверсе изображен все тот же двуглавый орел с царской короной, а на аверсе, вместо профиля царя Николая Самодержца, крестьянин-сеятель, за что монету в народе так сеятелем и прозвали. Монета не уникальная, имеется у многих и стоит не так уж дорого, но интересная, несомненно. Иосиф слушал с огромным вниманием. Ему неожиданно открылся мир, о котором он не имел понятия. Я, знаете ли, страстный нумизмат. А если когда-нибудь захотите, я познакомлю вас со своей коллекцией. Она у меня, могу сказать, без ложной скромности, весьма обширная. С того дня и началось их знакомство, переросшее в многолетнюю сердечную дружбу, не омраченную ни завистью, ни соперничеством. Каждый восхищался другим и считал, что ему очень повезло. Топорков нашел в лице Иосифа не только своего доктора, к которому бегал за советом по каждому поводу, но и благодарнейшего слушателя, готового часами внимать увлекательным монологом о монетах, их истории, чеканке и прочих подробностях из жизни денег. Его коллекция действительно была уникальной. Не раз, бывая у Петра Петровича в его квартире на Дворцовой набережной, заставленной разномастной мебелью, большими и маленькими столиками и этажерками с кучей фарфоровых, вечно пыльных безделушек, Иосиф восхищенно разглядывал бесчисленные классеры с ячейками для монет. Он поражался тому, что каждый экземпляр был аккуратно атрибутирован и подписан. «Год чеканки, в честь чего или кого выпущен», а иногда даже указывалось имя минцмейстера чиновника который в царское время управлял производством монет петр петрович завещал коллекцию историческому музею где через многие годы после его смерти она и оказалась иосиф лишенный романтической страстности без которой невозможно никакое коллекционирование увидел в новом увлечении еще одну возможность обеспечить себя и свою семью Так началось его собрание монет. Бывало, их приносили клиенты. Как правило, все тех же сеятелей. Но случалось, попадались и николаевские пятерки. По уже установившейся традиции он оставлял их себе. Пациенты не возражали. Им ведь было все равно, из какого золота у них будут коронки, лишь бы они не темнели и не сваливались. Ну, все это Иосиф обеспечивал в полной мере. Многие экземпляры он покупал сам – конечно, всегда прежде советуясь с Топорковым. Признавал Иосиф только золотые. Никаких серебряных, не говоря о медных, хотя у коллекционеров они порой шли дороже золотых. «Золото во все времена есть золото», — трезво рассуждал он. Стоили монеты недешево, по шестьдесят, по сто, а то случалось и по двести рублей за штуку. Но Иосиф уже твердо стоял на ногах, Зарабатывал достаточно и был уверен, что, собирая коллекцию, не выбрасывает деньги на ветер. Это надежное вложение капитала, будущее его дочери, спокойная, беззаботная их с Полиной старость, подмога родителям. Через несколько лет в его коллекции скопилось уже больше 50 монет. Однажды, это было уже в конце 60-х, Петр Петрович поинтересовался у дантиста, где тот прячет монеты. Иосиф ответил, что нашел укромное местечко в квартире. Тогда-то с сомнением покачал головой. «Друг мой, к вам каждый день ходит толпа народа. О том, что у вас дома золото, наверняка известно многим. Вы же не можете знать, что на уме у ваших пациентов. Да и замок на входной двери у вас хлипкий, я видел». Надо бы монеты из дома от греха подальше убрать. Ваши родные ведь на Валдае живут, верно? Вот и спрячьте их там где-нибудь. Увозите их, голубчик, от греха подальше, а то не равен час. Будет весьма обидно. Сегодня на них и машину, возможно, купить, и квартиру. Ну, вы это не хуже меня знаете. Иосиф не мог не согласиться с предостережением друга, и в ближайшие выходные... Пасмурным мартовским днем они втроем, Иосиф, Полина и Лялька, сели в свой новенький москвич и покатили на Валдай. Монеты произвели на родителей невероятное впечатление. Они, конечно, знали, что Сюнечка достиг в городе больших успехов, но чтоб таких... Отец вертел в руках сеятеля и не мог поверить, что за одну эту монету дают 60 рублей, уму непостижимо, это две его пенсии. Как такое может быть? Он просто не в состоянии понять. Мать, конечно, тут же осадила мужа. Мол, мало ли чего ты не понимаешь. Причем тут твоя пенсия? И если бы Сюня не помогал, они бы все вообще имели бледный вид. Ну да, что уж говорить, цены на монеты, конечно, серьезные. Лялька окрестила коллекцию сокровища Али Бабы. И все начали думать-гадать, куда бы эти самые сокровища получше спрятать. Потом единодушно поняли, что подвал с десятком полок и бесконечными рядами домашних заготовок есть наилучшее место схрона. Там монеты в жизни никто не отыщет, да и искать не будет. Больно хлопотно вору будет возиться со всеми банками и бочонками. В этот же вечер Берта сшила из старой холстины мешочек, положили туда монеты — Мешочек положили в старую кастрюльку и забаррикадировали батареей стеклянных банок. Когда дело было сделано, Иосиф расслабился, улыбнулся, обнял мать с Берты, расцеловал в морщинистые щеки. Обе сильно сдали. Мать как-то обмякла, ее несгибаемая прежде спина согнулась. Черты лица стали мягче, и она стала похожа на свою мать, любимую его вишнеевскую бабушку. Сердце Иосифа замирало, когда он видел эти почти забытые черты, и все чаще вспоминал детство, бабушкин двор с покосившимся забором, кровать с шишечками, на которой они с Мирочкой обожали скакать, а бабушка, бывало, их сгоняла и сердито приговаривала. «Такая дорогая вещь! А эти невоспитанные, эти шляхты киндеры ее хотят окончательно сломать!» На следующий год Иосиф приехал навестить родителей, и не узнал мать. Он даже ахнул про себя, так она резко похудела и осунулась. Она уставала от малейшего напряжения, кашляла, а по вечерам у нее поднималась температура. Иосиф сразу заподозрил неладное. Он прекрасно понимал, что могут означать такие симптомы, и рассердился, что никто из домашних не сообщил ему о болезни. что-то. Вздохнул отец, когда Иосиф вышел с ним на крылечко покурить. «Не велела она тебя беспокоить. Шумела, когда я хотел написать. Не вздумай, — говорит, — этого делать. Усю ней и своих дел по горло. Сами как-нибудь. Но накупили мы в аптеке таблеток от кашля. Берта отвары делает. Вроде ей немного легче. А в больницу мать ни за что не хочет. Толку, — говорит, — от этих больниц никакого». Твердит, что из дома только вперед ногами. Так, говорит, и знайте. Иосиф мрачно выслушал, покачал головой и вскоре привез из Ленинграда рекомендованного кем-то знаменитого профессора. Стоил приезд этого тучного, молчаливого мужчины лет пятидесяти с большим неприятным лицом кучу денег, что, конечно, не имело значения. Главное, Иосиф надеялся, что тот поставит диагноз — и назначит толковое лечение. Может, посоветует хорошую больницу в Ленинграде. Но профессор, птичье наклонясь над больной, постучал пальцами по спине, велел дышать-не дышать, сделал озабоченное лицо и заявил, что да, слышит шумы и хрипы, возможно, имеется воспаление легких, но, скорее всего, это голубчик «Канцерпулноман». Хотя нужны еще анализы крови и рентген, но он почти уверен. Канцер, увы. Потом долго и как-то брезгливо мыл под краном руки, словно ему дали подержать дохлую крысу. Когда Иосиф с доктором уже прощались, мать велела сыну подойти ближе к кровати. — Ну что, Сенечка, хворая твоя голова, — усмехнулась она. И нужно было тащить этого надутого индюка, черт знает откуда, за бешеные деньги, чтобы сказать, что я умираю? Это я и без него знаю. Иосиф вздрогнул. Мать никогда не называла его «хворая твоя голова». Он беспомощно оглянулся, словно ему снова было двенадцать, он набезобразничал и теперь не знает, как оправдаться. Ему хотелось плакать. Иосиф взял сухую морщинистую руку матери, осторожно поднес к губам и поцеловал. Возвращался домой с тяжелым сердцем. Утешало лишь то, что возле матери всегда была Берта, их маленький домашний ангел. Это была самая преданная сиделка на свете. Стоически переносила бесконечные капризы больной, ее плохое настроение, частые несправедливые попреки Берта никогда не раздражалась и не показывала, что устала, а ведь ей тогда уже тоже было около семидесяти лет. К тому же тетечка плохо видела. Но она преданно кормила мать с ложки, когда та уже не могла вставать с постели, мыла, переодевала, меняла белье, давала лекарства, вставала ночью по малейшему требованию. Отец вряд ли бы один справился. За их долгую совместную жизнь — Он привык, что жена его, как стойкий оловянный солдатик, всегда в строю, всегда готова к бою. А тут... Тут приходилось быть сильным самому. И это его совершенно подкосило. Отец совершенно растерялся. Он был подавлен, и помощи от него, честно говоря, было мало. Через полгода матери не стало. На похороны съехалось множество людей — Какие-то неизвестные родственники, знакомые и совсем незнакомые из Валдая, Новгорода, Могилева. И каждый вспоминал, что за прекрасный человек была наша дорогая Фанечка. Сколько она всего хорошего сделала, как выручала, спасала, помогала. А самое малое, что они могли сейчас для нее сделать, так это приехать и проводить в последний путь. И допокоится она с миром. и пусть земля ей будет пухом. Аминь. Владимир Васильевич с и Яковлевной тоже, конечно, приехали, но вернулись в Ленинград сразу после похорон. А Иосиф с Полиной и Лялькой и Мирочка с мужем Сашей и сыном Борей остались с отцом сидеть семидневный траур. А на восьмой день, когда все засобирались по домам, Берта за завтраком неожиданно объявила. «Детки дорогие!» Уезжаю я к сыну. Забирает меня Йозес к себе. Вот сегодня и поеду. Вы разъедетесь, и я поеду. Все были просто потрясены. Как? С чего вдруг? Двадцать пять лет он тебя не забирал, а теперь что произошло? Наперебой восклицали родственники. Родные мои, Фанечка умерла. Лялечка с Боречкой выросли. Не так-то я ему нужна. Что мне тут оставаться? Йозас хочет построить дом. Там и для меня комната найдется. Он женился, детки у него растут. Буду им помогать. И как Берту не уговаривали, как не убеждали, что здесь, в родном доме, ей будет лучше, да и отцу не так грустно одному. Она только молча кивала головой, мол, да-да, все верно, но что делать, такая жизнь, такие обстоятельства. Повздыхали, да и отстали. Все знали, что если уж Берта что-то втемяшила себе в голову, то уж не отступится, известная упрямица. Ну, что ж тут скажешь. Ее жизнь, ее выбор, ее судьба. И их приемная тетечка как-то быстро и суетливо собралась за один день. Иосиф с Сашей подхватили Бертины нехитрые пожитки и всей гурьбой отправились на вокзал провожать. Записали адрес Йозеса в Вильнюсе — Взяли слово, что она сразу напишет, как устроится, обнялись на прощание, и когда уже до отхода поезда оставалась минута, Берта с заплаканным лицом высунулась из окна вагона и прокричала «Прощайте, дорогие мои, и простите, простите меня, если можете!» «Вот человек!» — вздохнула Полина, когда поезд, пыхтя и громыхая, скрылся вдали. Вечно перед всеми виновата, вечно всем должна, вечно извиняется. И каково ей будет с этим ее сыном? Типчик-то тот еще. Полина взяла мужа под руку и прижала к себе. Иосиф поглядел на жену, на ее нежный тонкий профиль, на знакомую маленькую родинку у глаза и подумал. Хорошо бы нам, как в сказке, прожить вместе долго-долго и умереть, в один день. Вестей от Берты не было никаких. Ее часто вспоминали, думали, гадали, хорошо ли ей у сына. С другой стороны, все соглашались, что как бы ни было, все же он ей родная кровь. А это, как ни крути, самое, что ни наесть, главное. Жизнь меж тем шла своим чередом. Лялька заканчивала школу и собиралась поступать в медицинский институт, Полина все так же преподавала в музыкальном училище, ее родители вышли на пенсию, а Иосиф продолжал трудиться и в поликлинике, и на дому. Он стал очень известным доктором, и двери в его домашний кабинет не закрывались. Дела шли отлично. Недавно он сменил «Москвич» на более дорогую и престижную «Волгу» и страшно ею гордился. На ней он частенько в выходные отправлялся на Валдай. Мирочка с мужем и сыном вернулись в родительский дом, родовое гнездо, как в шутку называла его Полина. И это было хорошее решение. Во-первых, отец теперь был не один, а во-вторых, и Мирочкина семья больше не ютилась с родителями мужа в их крохотной квартирке. Своё гнездо им никогда не хотелось покидать. Даже отпуск они проводили на Валдае. Прекрасное Валдайское озеро с его плесами и песчаным берегом, окруженное елями и соснами, изумрудными холмами и лесами, заменяло им остальной мир. Иосиф же обожал новые места, новых людей. Они много путешествовали с Лялькой и Полиной и по Кавказу, и по Крыму, были на Алтае, в Сибири. Имея связи и деньги, могли позволить себе отдых в дорогих престижных пансионатах и домах отдыха и даже трижды побывали за границей, в Болгарии, ГДР и Польше, а это уж было точно привилегией очень немногих советских граждан. Иосиф стал успешным и состоятельным человеком и заслуженно гордился этим. Коллекция монет тоже исправно пополнялась. Их уже было больше полутора десятков. И когда однажды Петр Петрович принес ему замечательный экземпляр пять золотых Александра Третьего 1882 года и настоятельно рекомендовал купить, посмотрите, голубчик, какое изумительное состояние и высочайшая 997 проба. Через десять лет, поверьте, этой монете вообще цены не будет. Он монету таки приобрел. но понял, что пора и новую коллекцию прятать в заветном схроне на Валдае. Береженого Бог бережет. Иосиф не заглядывал в свой тайник четыре года, с самых похорон матери. Сейчас, спускаясь в подвал по знакомой лестнице в прекрасном настроении, он окинул взором закрома и отметил, что пустых мест на полках как не было, так и нет. Они по-прежнему ломятся от всяческих солений и варений. Мирочка с Сашей, что называется, подхватили упавшее знамя и продолжили славную традицию домашних заготовок. Иосиф, весело насвистывая, разгреб банки, увидел у стены знакомую коричневую эмалированную кастрюлю, вынул из нее мешочек и обнаружил... что тот безнадежно и бесповоротно пуст. Сделав еще несколько бессмысленных телодвижений, встряхнул мешочек, заглянул за кастрюлю, переставил ее вправо, потом зачем-то влево, пошарил в других углах и окончательно осознал, что его бесценной коллекции, его надежного будущего — Больше нет. Он обворован самым банальным образом. Защемило в груди, мучительно заколотилось сердце, и Иосиф рухнул настоящий рядом табурет. Во рту пересохло, перед глазами поплыли черные точки. Иосиф перевел дыхание и помассировал грудь. У него было ощущение, что его переехал грузовик. Иосиф вдруг отчетливо вспомнил, как тогда, четыре года назад, отчаянно и надрывно кричала им из окна вагона Берта «Простите меня, простите!». Теперь стало понятно, за что она просила прощения. «Но как она могла? Почему?» Неужели они пригрели предательницу? Родные, потрясенные случившимся, молча сидели за столом. Только Мирочка время от времени вскакивала с места, металась по комнате и вскрикивала «Не могу представить!» «Нет, она не могла! Не хочу в это верить! Это не Берта, вот увидите!» Сестра любила тетечку. Та всегда была на ее стороне, и если мать, бывало, сердилась на Мирочку, Берта немедленно начинала выгораживать девочку. Но теперь все эти воспоминания оказались неважными и несущественными. Берта бессовестно их обокрала. Она воровка, оказывается. Как же они этого не знали столько лет? «Эх, тетечка, тетечка!» Иосиф объявил, что вечерним поездом уедет в Вильнюс. И как ни уговаривали его, мол, не стоит ехать одному к Йозасу, Бог его знает, как тот себя поведет, Иосиф был непреклонен. Ему плевать на это ничтожество. И ничего Йозас ему не сделает. Он должен поговорить с Бертой, заглянуть ей в глаза, напомнить кое о чем, что произошло в деревенском сортире в сорок пятом, или о том, что она 25 лет прожила в их доме, как родной и близкий человек. Неужели все это больше ничего не значит? Что вообще происходит на свете? Человек человеку действительно волк? И неужели они с матерью ошибались? А он-то думал, что человек человеку — Бог. Эх, да что теперь об этом говорить? Внутри у Иосифа все кипело и возмущалось, и вдруг он с силой грохнул кулаком по столу, да так, что лялька испуганно вздрогнула. — Ну, пап, да ладно тебе, что ты так убиваешься? — Правда, Иосиф, ну не умрем же мы без этих монет, а она нищая, — примирительно добавила Полина. Но, глядя на красное гневное лицо мужа, умолкла. Она знала, что за внешней мягкостью и кажущейся нерешительностью скрывается сильный и цельный характер, и лучше бы сейчас промолчать. А Иосиф разозлился окончательно. «Вы вообще ничего не соображаете, да? Она нас обокрала, и не находите мне тут, пожалуйста, смягчающих вину обстоятельств. У меня имеется свой суд, в котором судят по всей строгости закона». Человеческого закона! Поезд прибыл в Вильнюс ранним солнечным утром. Привокзальная площадь была пуста. Иосиф озирался по сторонам, думая, где бы найти такси. Однако через минуту подкатил старенький белый москвич. Из окошка высунулась веселая физиономия литовского парня в клетчатой кепке. — Куда едем? — поинтересовался он. начале по этому адресу. Возможно, еще в несколько мест. А сколько дадите?» «Не обижу». Иосиф назвал цену. Водитель весело присвистнул и от радости даже вышел из машины и распахнул перед щедрым пассажиром дверцу. Тот без улыбки нырнул на заднее сиденье. Водитель поглядывал в окошко на хмурого, хорошо одетого мужчину, и только гадал, что тому понадобилось в бедном окраинном районе города, где живет сомнительная публика. Приехали на узкую грязную улицу с темными неопрятными домишками. Иосиф вышел из машины, брезгливо перешагнул через кучу мусора, еще раз сверился с адресом и постучал в некрашенную калитку. Через невысокий забор увидел, как из дома шапкой нетрезвой походкой Идет лысый мужик в рубашке на выпуск и линял их растянутых тренировочных штанах. Распахнув калитку, мужик уставился на незнакомца. «Кого тебя? «Мне бы Йозаса». Мужик шагнул вперед. «Не живет он здесь. Мне он этот дом продал». «Продал и уехал, ядрит твою мать». «Разбогател!» «В лотерею, понимаешь ли, выиграл». «Куда уехал? А тебе зачем?» «Он мне денег должен, вот приехал должок получать». Мужик оживился. «Вот пусть и отдает, паскуда! Кто выиграл, я так считаю, должен и обязан взятое возвращать. А то в Рудомине огроменный дом себе купил, чуть не в три этажа, машину Жигули отхватил, а долги отдавать не хочет? Вот сволочь! У самого-то денег куча!» Мужик разгорячился не на шутку. В лотерейный билет он, понимаешь ли, выиграл. Видал я таких, которые выигрывают, знаешь, где? Я, небось, не выигрываю. И мой сосед не выигрывает. И тесть мой не выигрывает. И сын мой не выигрывает. И жена моя не выигрывает. И... А мать его, Берта, с ним уехала? Перебил мужика Иосиф, которому надоело слушать пьяное разглагольствование. А, слепая это? Не, он ее в дом престарелых сдал. Я ж говорю, паскуда. «А где этот дом престарелых?» «Да тут недалеко, если на машине. Водила твой знает. Только не жди, что она тебе долг отдаст. Зря только смотаешься. Тебе в Рудомину надо ехать, его трясти за грудки. Денег он не отдает. Да я таких, которые в лотерею...» Но Иосиф уже не слушал и быстро шел к машине. Он был страшно зол. Его просто трясло от ярости. Этот подонок, оказывается, в лотерею выиграл. Ха-ха, так вот откуда у него деньги. Ну, просто куром насмех. А мать, значит, перевозить на новое место оказалось не с руки. Как старый диван, хлопотный и бессмысленно, все равно в дороге развалится. Злость на Берту как-то сама собой перенеслась на Йозаса. Конечно, вся кража монет из-за него. Иосиф плюхнулся на заднее сиденье, велел ехать в дом престарелых. Минут через десять остановились возле ворот Большого парка. Вдалеке проглядывало длинное казенное двухэтажное здание. Иосиф быстрым шагом шел по большой и ухоженной территории. На дорожках чинно стояли скамеечки и беседки. Вокруг теснились липы, тополя, березы, дубы. Их молодые зеленые листья трепетали на легком ветерке и радовали глаз. Вдали у забора росли низкие кусты сирени. «Опять это сирень!» — усмехнулся про себя Иосиф. «Как из-под земли вырастает, всякий раз, когда жизнь бьет меня под дых, как будто намекает на что-то или предупреждает». Но сирень, конечно, не было дела ни до Иосифа, ни до его страданий. Она росла сама по себе и была прекрасна, независимо ни от чего, как солнце или море. В вестибюле дома престарелых за стойкой сидела дежурная — полная пожилая женщина с некрасивыми почерневшими зубами. Иосиф спросил ее о Берте. Дежурная достала из ящика какой-то старый и стрепанный журнал, долго водила по строчкам узловатыми пальцами и, наконец, вздохнув, подняла голову. «Есть такая, второй этаж, по коридору налево и направо, комната 22, не заблудитесь». Найдя нужную дверь, Иосиф остановился в смятении на несколько минут, потом набрал воздуха и вошел. Берта сидела на кровати и глядела в стену. На ней был синий халат, который он когда-то подарил ей на день рождения. В убогой комнате с широким окном, казенными унылыми тумбочками и трехстворчатым зеркальным шкафом стояли еще две кровати, аккуратно застеленные байковыми одеялами. Кроме Берты в комнате никого не было — Очевидно, соседки ушли гулять. Иосиф долго смотрел на нее. Она повернула голову к вошедшему, но не произносила ни слова. «Здравствуй, Берта», — тихо произнес он. «Здравствуй, Сенечка». Помолчали. «Ты давно здесь живешь?» «Три года уже. Как Мирочка, Лялечка, все вы?» Иосиф не ответил. «Берта, зачем ты взяла монеты?» Она вздохнула, поправила платок на голове. «А что мне было делать? Йозас говорил, без денег не возьмет меня. Да и некуда ему было. Домик-то у него совсем завалящий был. Он ему после его дяди, Андрюса, брата, достался. А у него ведь жена, детки. И Йозас сказал, «Возьми, мамаша, эти монеты». иосиф мол даже не заметит что они пропали мимо они вообще без надобности а у нас на хлеб не хватает продадим монеты и купим дом в деревне рудамина хорошие дома можно не задорого купить и на машину еще хватит заживем все вместе берта смотрела на иосифа невидящими глазами в этой рудамине у него дружок живет он и уговорил там дом купить Обещал Йозеса с женой на птицеферму устроить. Иосиф слушал этот безучастный рассказ, и все в нем закипало. Но он молчал, ждал, что скажет Берта. «Я, конечно, ни за что не хотела брать чужое. Как я могла? Вы же мне родные люди. А тут ты вдруг все монеты разом привез, и я йозесу ты рассказала, как мы их прятали». Просто так рассказала, я ни о чем таком не думала. Но Фанечка, царствие ей небесное, умерла. Мне у вас уже не с руки было оставаться. Все получалось одно к одному. Очень уж мне хотелось старость с сыном провести. Ну и что же было дальше? Ты ему монеты привезла. Он их продал, дом себе большой купил. И машину, я слышал, тоже приобрел. Не какую-нибудь «Жигули». Твой сын перестал быть бедным человеком, верно? Тогда от чего же тебе места не нашлось в его доме? Почему ты здесь, в комнате с тремя старухами, где пахнет мочой и кислыми щами? Берта обреченно вздохнула. Ты же видишь, я совсем ослепла. За мной уход нужен, а кто это будет делать? Они ж с невесткой моей Милдой целый день на птицеферме своей пропадают. А здесь мне нравится. Кормят три раза в день. Вчера запеканку творожную с кефиром давали на ужин. И парк тут хороший, большой. Я, бывает, сижу на скамеечке и слушаю, как деревья шумят. Совсем как на Валдае. Там тоже деревья большие, красивые. Меня нянечки по очереди выводят погулять. Они вообще мне сильно помогают. И постель, если что, поменяют, и белье постирают, и искупают. Йозес каждый месяц платит, чтобы за мной получше смотрели. Он хороший, сын, заботливый. Да, да, он хороший, мой юзик. И слезы, как два ручейка, побежали по ее морщинистым щекам, стекали по сморщенной беззащитной шее и пропадали за воротом халата. — Прости меня, дорогой Сюнечка, — вдруг всхлипнула она. — Прости, мальчик мой родной, если можешь. Как я перед тобой виновата, перед всеми вами, перед Фанечкой, пусть земля ей будет пухом. Я умру скоро, так что не проклинай меня. Иосиф сел рядом на кровать, осторожно обнял Берту за худенькие плечи, достал из кармана платок и утер ей слезы. Проклятая жизнь, до да чего она бывает паскудной. Он и сам едва сдерживался, чтобы не заплакать. Так они долго сидели в обнимку, пока не вошла в комнату соседка. Высокая сухая старуха лет восьмидесяти в остро и недобро глянула на гостя, и Иосиф, словно очнувшись, погладил Берту по плечу. Помедлив, вынул из кошелька деньги и незаметно сунул ей в карман. Старуха-соседка неотрывно следила за ними, не мигая и не говоря ни слова. Иосиф встал, попрощался с обеими женщинами и ушел. В дверях он обернулся и увидел, что его тетечка все так же сидит, низко опустив голову. И еще долго он вспоминал их последнюю встречу, и каждый раз сердце его сжималось от жалости, и не было в нем больше ожесточения и злобы. А через год, ранним утром, когда Иосиф собирался на работу, в квартире раздался междугородный телефонный звонок. Вначале он не мог ничего разобрать. Какая-то Рута из Вильнюса, какая-то соседка, какой-то Каган. Он и забыл Бертину фамилию напрочь. И вдруг сообразил, о ком речь. и мигом скрипучий неприятный голос соединился с образом той высокой старухи, которую он мельком видел прошлым летом. «Умерла ваша Берта, отмучилась. Перед смертью просила вам позвонить. Сказала вы с вашей сестрой единственные родственники, что у нее остались. Хорошая женщина была, добрая, тихая». Иосиф, помолчав, спросил. «А где же ее сын?» так погиб он полгода назад. Ехал пьяный на своей машине, да и врезался в дерево. Спасибо, еще один был, без жены, без детей, а так бы и им конец. С того дня прошло двадцать лет. Сейчас, сидя в одиночестве, под давно не бронзовой люстрой с цветочными плафонами, окружённый все той же старинной мебелью, уже давно не казавшейся такой роскошной, Иосиф вспоминал свою жизнь, и она показалась ему ужасно грустной. Черт возьми, сколько потерь, сколько разочарований! Он встал из-за стола, чтобы размяться. Подошел к окну. Там, во дворе колодца, где обычно бывало темно и сыро, сегодня редкое питерское солнце щедро освещало чахлые кусты, невесть кем и когда посаженные в углу двора. Двое подростков, парень и девочка в ярких куртках и джинсах, сидели на корточках и о чем-то оживленно болтали. Неожиданно девочка вскочила, и, дразня мальчика, мол, попробуй догони, помчалась по двору. И парень немедля принял игру и побежал за ней, и делал вид, что не может догнать, оба хохотали, как сумасшедшие. И было в их шуточных догонялках столько молодой силы, Столько права на этот мир и счастье в нем, что Иосиф невольно улыбнулся и вдруг понял, что несправедлив к себе. Не всякому повезло, как ему. Он был женат на прекрасной женщине, которую любил до конца ее дней, с родителями жены много лет прожил душа в душу в одной квартире и достойно похоронил их на Большоохтинском кладбище. Там же покоится и Полина, Иосиф думал, что и сам будет лежать рядом с женой, но, видимо, тому не суждено случиться. Он состоялся в профессии, стал известным уважаемым доктором, это ли неудача? Своим трудом нажил приличный капитал, и когда отправится в эмиграцию, не будет там бедствовать. А может, чем черт не шутит, еще и сдаст какие-нибудь экзамены и начнет работать, если не дантистом, то хотя бы помощником врача, то же дело. Все лучше, чем сидеть дома, как какой-нибудь пенсионер. Он к этому совершенно не готов. Его дочь, теперь уж, конечно, не лялька, а Елена Иосифовна, выросла умным, хорошим человеком. Она отличный отоларинголог, работает в городской больнице вместе с мужем Сеней, прекрасным хирургом и серьезным парнем. А на Израиль у них большие планы. Мечтают на новой родине открыть частный кабинет. Ну что ж, он постарается в этом помочь. Правда, Иосиф понятия не имеет, какие там цены, но в любом случае нищими эмигрантами они не будут. Жаль только, что Мирочка наотрез отказалась уезжать. «Понимаешь, не могу я оставить дом», — убеждала она то ли себя, то ли брата. «Его ведь построил отец, и мы с тобой тут родились и выросли, и наши дети. Здесь умерли и мама, и папа, здесь их могилы». Да, это было так. Отец скончался через пять лет после мамы. Как-то утром просто не проснулся. Этот здоровый, почти никогда не болевший человек ушел во сне, как праведник. Иосиф соглашался с доводами сестры, но он также и догадывался, что русскому мужу Саше совершенно не нужна чужая историческая родина. Что он будет там делать? У него здесь свои родные... и свои могилы. Ну что ж, у каждого своя жизнь и свои резоны. Но они с Лялькиной семьей твердо решили ехать. Жизнь менялась на глазах. Вдруг из каких-то щелей повылезали мерзкие типы, какие-то патриоты и неофашисты. Они разнузданной толпой бесновались на «Невском», Держали в руках плакаты и призывали народ бороться с сионистами, разрушающими арийский мир. И за это воевали его отец и тесть Владимир Васильевич. За это страдала в концлагере Берта, а его бабушку и дедушку сожгли заживо в амбаре. И это он сионист? Тогда уж, простите, лучше сионистом быть, чем сионистом слыть. Но хаос и разруха царили не только в головах людей. В больницах не хватало буквально всего. Врачи горько шутили, что скоро перевязочные материалы будут как на фронте делать из простыней. А недавно у Сени в отделении вообще произошел вопиющий случай. Они с бригадой врачей и медсестер несколько часов оперировали тяжелейшую больную. Операция прошла успешно, Сеня был очень доволен, потому что у больной появились все шансы на выздоровление. После операции ее отвезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. А ночью, как уже не раз бывало, вырубилось электричество, и женщина умерла. Ей было сорок, и у нее осталось двое детей. Сеня был вне себя от ярости, но что он мог сделать? В общем, каждый новый факт укреплял Иосифа и семью дочери в правильности решения. Наступило время относить коллекцию Жени. Тот обрадовался Иосифу как родному. Он долго рассматривал каждую монету в лупу, удовлетворенно хмыкал и цокал языком и, наконец, заявил, что, пожалуй, на такое покупателя он найти сможет. А буквально через несколько дней позвонил, и велел принести монеты и зайти за деньгами. Покупатель таки нашелся. Как объяснил нумизмат, какой-то новый русский, в монетах ничего не понимает, решил вложиться. Но только... Уважаемый Иосиф Миронович, вы очень дорого просите. А сегодня такое время, сами понимаете. Вот если бы процентов на 30 поменьше, он бы прямо сразу все и взял. Это было неожиданно и неприятно. Иосиф, досадуя, в первую минуту решил было отказаться, потом мысленно махнул рукой. Уж лучше синиться в руках. Коллекция была продана. Хоть одной проблемой стало меньше. Теперь, как советовали многие, следовало превратить рубли в доллары. Официально вывозить в эмиграцию разрешалось только 120 долларов на человека. Весьма не густо. Но, как всегда, для богатых людей существовали другие правила. Находились деловые люди со связями на таможне, которые за определенный, весьма немаленький процент делали так, что таможенники не замечали у вас лишней валюты, и вы провозили столько, сколько хотели и могли. Иосифу тоже рекомендовали такого делового человека, маленького суетливого типа с усиками, который же и менял рубли на доллары. Говорили, что он вроде бы пока никого из знакомых не подвел, хотя, конечно, сегодня ни в чем уверенным быть нельзя, и в любой момент все может случиться и пойти не по плану. Но Иосиф старался не думать о плохом. Он уже снял со сберкнижки большую часть сбережений и держал их все в том же тайнике на антресолях. Обменивать рубли пока не спешил. Он вообще не был сторонником скоропалительных решений и любил прежде все как следует обдумать, взвесить и последний сотый раз уточнить. Полина, в отличие от него, принимала решение легко, сразу и нередко сердилась на мужа, уверяя, что ленинский призыв «шаг вперед и два назад» выдуман вождем специально для него, на что Иосиф парировал, что пословицу «семь раз отмерь, один раз отрежь» тоже, кажется, никто не отменял. Ну не мог Иосиф с бухты-барахты решиться на такой ответственный шаг. Ведь если подумать, у него на руках громадная сумма в рублях, а в долларах по нынешнему курсу она выходит какой-то несерьезной. И кроме того, никто не мог ему точно сказать, сколько и чего можно будет в Израиле купить на полученные доллары, которые к тому же снова нужно будет менять на местные шекели. И потому он сильно колебался. Инерция мышления советского человека, никогда не имеющего дела ни с какой другой валютой, кроме рублей, мешала ему видеть перспективу в этом подозрительном обмене. И Иосиф продолжал тянуть, придумывая себе все новые точки отсчета. Вот продам мебель, и тогда поменяю. Вот найдется покупатель на машину и квартиру, вот продам медицинское оборудование, ну уж после Нового года крайний срок. Лялька и Сеня торопили его, уговаривали поспешить, а то мало ли что в этом царящем вокруг хаосе может случиться. Но он опять откладывал. «Еще есть время», — отмахивался он, — «куда вы меня все гоните?» Но когда на 10 февраля окончательно и бесповоротно были приобретены билеты на поезд до Варшавы, а оттуда на самолет до Тель-Авива, прямых рейсов в израиль тогда еще не существовало иосиф спешно условился с деловым человеком и тот назначил встречу на 25 января. Услуги этого типа были на расхват и приходилось подстраиваться под его расписание. когда трудное решение было принято иосиф немного расслабился до сделки осталось всего три дня но вечером второго января Набегавшись за день по всяческим предотъездным делам, он, как всегда, уселся перед телевизором и вдруг услышал в программе «Время» ошеломляющее сообщение. Диктор читал его с таким бесстрастным лицом, словно объявлял прогноз погоды, но это было сокрушительное известие, которое отразилось буквально на всех жителях страны. Президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о проведении в стране денежной реформы. Сотенные и 50-рублевые купюры изымаются из оборота. Их можно обменять в банке на купюры нового образца, но только в течение трех дней и при этом не более чем на тысячу рублей. Снимать со сберкнижки разрешается только до пяти сотен в месяц. И весь этот кошмарный закон – вступает в силу немедленно. Иосиф слушал и не верил своим ушам. Что значит, можно обменять старые деньги на новые не более чем на тысячу? А у него в тайнике этих тысяч сотни? И как понимать, что разрешается снимать со сберкнижки лишь пятьсот рублей в месяц? Да у него на счету лежит около семидесяти тысяч. Они что, с ума, что ли, сошли? «Что это за грабеж среди бела дня?» Иосиф вдруг понял, что разорен, что он нищий. Его снова обворовали. Только на сей раз это сделала не бедная старуха, а собственное государство. И теперь ни одной его мечте в Израиле не суждено сбыться. Он не сможет помочь ляльке и сене купить частную практику, они будут горбатиться, чтобы заработать на съемную квартиру, и все они уедут в эмиграцию с теми самыми разрешенными к провозу 120 долларами на брата. Катастрофа! И все из-за его дурацкой нерешительности. «Старый глупый осел!» «Ага, семь раз отмерь! Права была Полина, тысячу раз права! Как ее не хватает! Как ему плохо без нее! Почему-то он всегда думал, что из них двоих он уйдет первым. Сейчас он особенно остро чувствовал свое одиночество». Иосиф неожиданно вспомнил, как Полина замечательно пела. Особенно ему нравился старинный романс "Не уходи, побудь со мною". Бывало сядет она за рояль и давай дурачиться. Изображает то, как его цыганка поет, эдак с надрывом, со слезой, то как певичка из кабаре и тоже лихо и разудало, а то вдруг белькан то выдает, словно оперная дива. И до того все похоже, до того смешно, и сама веселиться и велит иосифу подпевать. Он отнекивается, смеется, мол, ты же знаешь, мне медведь на ухо наступил. А она, ничего, буду давать тебе уроки сольфеджио, живо научишься. Ах, милая, любимая моя Полина, не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. И он, не сдержавшись, заплакал. Тут зазвонил телефон — Иосиф нехотя взял трубку. Звонила лялька. Голос у нее был неожиданно бодрый и оптимистичный. «Папа, мы все знаем. Ты, главное, не убивайся. Мы же все живы-здоровы. Никто не умер, правда? Не бойся. Руки-ноги у нас есть, голова на плечах тоже. Прорвемся там как-нибудь, вот увидишь. Помнишь, бабушка говорила, «Господи, пугай меня, но не наказывай». И еще, мне тоже нравилось, красивым был и деньги имел, но это не считается. В общем, что было, то сплыло. Начнем все сначала. Иосиф повесил трубку и невольно улыбнулся. Дочка вся в свою маму, такая же легкая, веселая. Недаром, говорят, таким людям проще живется. Может, и впрямь они там не пропадут. А что их ждет впереди, никому неведомо. Никому и никогда. Нумизмат Женя тоже, конечно, слышал указ Горбачева. Но эта новость, в отличие от большинства жителей страны, его ужасно развеселила. Женя вскочил с кресла и принялся радостно скакать по комнате. — Лиза! — громко позвал он жену, и, не дождавшись ответа, крикнул еще раз. — Лиза! Из соседней комнаты вышла Лиза, которая в данный момент укладывала трехлетнего Максика и вопросительно взглянула на мужа. «Ну, ты должна немедленно подтвердить, что твой муж — гений из гениев!» Муж Жека сиял, как медный таз, и на гения походил мало. «В чем дело?» «Ты, помнится, отговаривала меня покупать коллекцию этого дантиста». Мол, тратим на нее чуть ли не все сбережения. И вот, пожалуйста, гляди, у всех реформа, а мы в шоколаде. Говорил я тебе, надежнее золота ничего нет.